Ипсвичский фиал Запряженный парой лошадей брогом резво катил по Олд-шор-Роуд в направлении Ширбура, оставив в нескольких милях позади небольшую деревушку, получившую свое название от церкви святого Матфея. Кучер, крепкий мужчина, на широком лице которого застыла сонная улыбка, был обстоятельно укутан в серый дорожный плащ. Голова его пряталась внутри глубокого капюшона, увенчанного к тому же шляпой, широкими и опущенными полями. На морском берегу Нормандии в начале июня бывает холодно, даже в солнечный день, а тем более рано утром, особенно когда дует сильный ветер. «Остановите карету, Дангларс!» — донесся голос из-за его спины. «Тут можно прогуляться вдоль берега». «Угу, мистерис!» — кучер осадил лошадей и Брогом спокойно остановился. «А вы уверены, что внизу безопасно, мистерс Жизель?» — спросил он, посмотрев направо, в ту сторону, где канал уходил на север, к берегам Англии. «Вода ведь ушла, так?» — с явным интересом спросила она. «Ага». Данглорс глянул на наручные часы. «Сейчас самый отлив». «Очень хорошо. Ждите меня здесь. Я или вернусь сюда, или зайду чуть подальше. И если отойду далеко, то помашу вам с дороги». «Ага, мистерс». Коротко кивнув, она направилась к берегу. Хозяйка экипажа, женщина высокая, не сказать, чтобы непривлекательная, была уже не юна. Свои сидеющие волосы она подстригала короче, чем принято, зато укладывала их превосходно. В тот день она была одета в стиле наилучшим образом подходящим для пешей прогулки обеспеченной англо-француженке, скорее, впрочем, британском, чем нормандском. Начищенные сапоги до колен, шотландская шерстяная юбка, подул которой спускался до верха сапог. В тон ей жакет и мягкий свитер из белой шерсти, согревавший ее от поясницы до подбородка. Шляпки на ней не было. Держалась она уверенной, и без всякого легкомыслия, как подобает даме, знающей, кто и что она есть, и не допускающей никаких возражений по этому поводу от кого бы то ни было». Заметив подходящую тропинку, мистрис Жизель де Виль спустилась по ней на взморье. Далее начинался невысокий уступ, 15-20 футов которого отделяли сухой берег от заливаемого пляжа, однако на его протяжении постоянно попадались откосы и промоины, между которыми можно было лавировать. Своей высотой уступ отмечал верхнюю планку прилива. Однако вода поднималась так высоко только в самые сильные штормы. Обычно же вода не доходила футов в 15, до основания уступа и, разделявшее их пространство, занимал сухой рыхлый песок, по которому было трудно ходить. Так что мистрис Жезель пересекла сухую полосу, ступила на более жесткий, утрамбованный волнами песок и направилась на запад. Невзирая на некоторую прохладу, утро выдалось превосходным. Такое погожее утро как будто создано для бодрой оздоровительной прогулки по красивому побережью. Мистрис Жезель принадлежала к числу тех женщин, что любят телесные упражнения и долгие прогулки. К тому же она была большой поклонницей живописных пейзажей. По правую от нее руку бодрящий ветерок нагонял белые гребешки на волны отступающего прилива и приносил с собой так называемый «запах моря» аромат, который никогда не уловишь на открытых морских просторах, ибо его составляют морские создания, живущие выставляемых отступающей водой лужах и на мелководье с легкой примесью запаха разложения мертвых и умирающих подводных тварей, выброшенных на берег или прибитых к нему ритмичным колыханием волн и приливов. Парившие над ее головой чайки оглашали воздух своими жалобными, почти кошачьими воплями, разыскивая провиант, которым щедро наделяют их море и берега. Однако, преодолев всего первую сотню ярдов по берегу, Мистрис Жизель заметила впереди нечто необычное. Она остановилась и внимательно осмотрела свою находку. По левую руку от нее, ярдых в 8-9 от основания уступа, на сухом песке распростерся мужчина. Футах в двадцати над линией прилива. Поразмыслив мгновение, она осторожно и аккуратно направилась к лежащему. Человек этот не собирался купаться. Одет он был в вечерний наряд джентльмена. Подойдя к границе сырого песка, она снова остановилась, внимательно приглядываясь к мужчине. И увидела нечто такое, отчего у нее волосы на голове встали дыбом. Мирно сидевший на кучерском сиденье своей кареты с глиняной трубочкой во рту Дангларс издалека заметил приближающуюся к брогому троицу и более не сводил с нее глаз. Двое парней и старик в рабочей одежде нормандских крестьян. Старший помахал ему рукой и что-то крикнул, однако слов Данглорс не расслышал за шумом волны ветра. А когда они подошли ближе, так что можно было слышать, старший произнес. «Хей, у тебя что, неладное вышло?» «Не?» — покачел головой Данглорс. Селянин не обратил на его ответ внимания. «Я ведь с парнями видел, что ты здесь остановился, и подумали мы. Может, что надо помочь? Штампте мое имя. Сэммил Штампте. А вот эти двое мои ребята. Эврит да Лорин. же тебе что надо, так мы сделаем, что можем». Неторопливо достав трубку изо рта, Дангларс медленно кивнул. «Благо тебе, Йомин Сэммил. Спасибо тебе. Только ничего не надо». Мистрис моя захотела пройтись по пляжу. Любит она это дело, вот придет и сразу поедем. А ты с утра уже приломил хлеб? Ты твоя мистриса, прочистил горло Сэммил. Бабка моя завтрак как раз собирает. Может, и тебе угощение принесть? Пыхнув дымком еще разок, Дангларс вздохнул. Нормандские фермеры, народ добрый и приветливый, но иногда со своей заботой перехватывают через край. Приломили мы хлеб, Йомин Сэмил. Благослови тебя Бог. Как мистрис придет, так и двинем дальше. Еще раз спасибо тебе. Тогда будет кафе, решительным тоном произнес Сэмил и повернулся к старшему сыну. Эврит, дуй до мамаши, пусть заварит кувшин кафе и даст две кружки. Жив бегом. Эврит взял с места, как носкипидаренный страус. Данглорс возвел глаза к небу. Мистрис Жизель сглотнула и внимательно посмотрела на мертвеца. В руке он сжимал пистолет. В правом виске зияла неприглядная дыра. Кровь заливала песок вокруг его головы, и сомневаться в том, что этот человек мертв, не приходилось. Она посмотрела в обе стороны пляжа, при этом автоматически отряхивая ладонями песок с юбки. После чего, обхватив себя за плечи, развернулась на месте и отправилась назад, тем же путем, которым пришла, ступая параллельно собственным следам. На берегу больше никого не было. С Дангларсом разговаривали трое мужчин, и он как будто бы не был встревожен. Она решительно шагала вперед. Дангларс соизволил заметить ее, только когда до Брогома оставалось 15 футов. Потянув себя за чуп, он улыбнулся привычным для себя полусонным образом. — Мое почтение, мистрис! Хорошо прогулялись? Это Йомен Сэмил и его ребята, мистрис, Он указал одной рукой на мужчин, Во второй он держал кружку с кафе. «Они с соседней фермы принесли нам кафе». Трое фермеров также прикоснулись к колбу. «Благодарю за заботу», — сказала она. «Очень благодарна, но боюсь, что у нас появилось срочное дело. Пойдемте со мной». «Срочное дело, мистрис, Глаза Дангларса округлились. «Именно. А теперь за мной я покажу, о чем говорю». «Но, мистрис, начал Дангларс. «Следуй за мной!» Властным тоном повторила она. Данглерс спустился на землю. У него не было выбора. Оставалось только последовать за остальными. Мистрис Жизель провела всех сквозь заросли редкой травы к краю обрыва, под которым лежал мертвец. «Посмотрите вниз. Там лежит покойник. По-моему, его застрелили насмерть. Я не очень разбираюсь в подобных вопросах, но, кажется, так оно и есть». Опустившись на колени, все четверо мужчин посмотрели вниз. На какое-то мгновение воцарилось молчание, а потом Сэммил произнес достаточно будничным тоном. «Так оно и есть, мистрис! Мертв он! Вот что!» «А кто он, Йомин?» — спросила она. Сэмил неспешно поднялся и мозолистыми руками отряхнул пыль и песок с колен. «Чего не знаем, того не знаем, мистрис! Он посмотрел на своих сыновей, еще не оторвавшихся от непривычного зрелища. «Кто бы это такой? А, парни?» Поднявшись, они отряхнули брюки, следуя примеру отца. «Не знаю, папаша, не из здешних краев он», — заговорил старший, Эврит. Затем он толкнул локтем младшего брата. «А ты, Лорин, что скажешь?» Тот покачал головой, не отрывая глаз от отца. Ну, на данный момент это не так важно», — твердым голосом сказала мистерис Жизель. «В имперском законе прописано, как именно следует поступать в подобных случаях, и мы должны исполнять закон. Дангларс, садись в Брогом и возвращайся в...» «Но, мистерис Жизель», — попытался возразить Дангларс, — «я не могу». «Ты обязан делать все, что и как я тебе скажу, Дангларс», — приказала она. «Это очень важно. Вернись в селение святого Матфея и предупреди ректора». Потом ежей в Канн и извести местную стражу. Со мной побудут Йомин, Сэмил и его мальчики. Мы позаботимся о том, чтобы все осталось как есть. Ты понял?» «Угу, мистрис, все понял». И отправился исполнять распоряжение. «Йомин». Жизель повернулась к Сэмилу. «Ты можешь побыть со мной?» «Не сомневаюсь, что у тебя еще много дел, но мне не хотелось бы остаться здесь в одиночестве». «Все утренние дела уже переделаны, мистрис, улыбнулся Сэмил. Мой старший, Орвал, побудет на хозяйстве пару часов. Не беспокойтесь. Он посмотрел на младшего сына. Лорин, ступай домой, поведай своей матушке и брату о том, что здесь случилось, но никому больше, и чтобы они тоже помалкивали, понял? Лорин кивнул и побежал к дому. И принеси чего-нибудь поесть, крикнул ему вслед Эврит. Сэмил вдруг встревожился. Мистрис? Да, Йомен Сэмил? Вы заметили непорядок насчет этого, который внизу? Непорядок? Она подняла бровь. Да, мистрис, он указал вниз, вокруг него ровный песок, ровный и гладкий. Никаких следов, окромя ваших, и они к нему не подходят близко. Умереть-то он умер, притом недавно, но как вот попал сюда. Пять дней спустя сэр Джеймс Лелейн, особый агент секретной службы Его Величества, Сидел в крайне удобном кресле в похожем на научное заведение кабинете лорда Дарси, главного следователя его королевского высочества Ричарда, герцога Нормандии. «Я до сих пор не знаю, Дарси, где сейчас Ипсвичский фиал?» Он говорил с некоторым раздражением. «Как они...» Через открытое окно до седьмого этажа доносились звуки уличного движения. Шуршание резиновых шин стук конских копыт, поступь и голоса тысяч людей, а еще мириады иных приглушенных звуков, сливавшиеся в единую городскую песню. Лорд Дарси, откинувшись на спинку кресла, за широким столом остановил собеседника движением руки. «Погодите, сэр Джеймс, вы забегаете вперед. Насколько я понимаю, под словом «они» вы подразумеваете серку, польскую секретную службу. Но что такое этот самый «фиал»? Сказать этого я не могу по двум причинам. Во-первых, вам незачем это знать. Во-вторых, я тоже этого не знаю, и посему не смог бы просветить вас, даже в том случае, если бы пожелал. Вообще он представляет собой золотой цилиндр размером с ваш большой палец, с одного конца закупоренный золотой пробкой и запечатанный мягким золотом. Помимо описания внешнего вида, мне известно только кодовое название этого предмета. Ипсвический Фиал. Мастер Шона Лохлен, тихо сидящий в другом кресле, сцепив руки на животе и полузакрыв глаза, однако, внимавший всему, что произносилось, вдруг подал голос. «Готов отдать целую кучу пени, чтобы узнать, кто именно придумал такое замечательное кодовое имя, и тут же отдать его под суд за проявленную некомпетентность». «Правда?» — удивился сэр Джеймс. «Почему?» Мастер Шон полностью открыл глаза. «Если полякам до сих пор неизвестно, что в Сафолке и в Ипсвичских лабораториях под руководством мастера сэра Гриера Дэвидсона занимаются секретными исследованиями в области магии, то они настолько тупы, что нам просто не о чем беспокоиться. Однако, услышав название «Ипсвичский фиал», серка волей-неволей займется исследованием того, что оно обозначает». «Может быть, это просто хитрый маневр, чтобы отвлечь их внимание от того, что будет твориться в каком-то другом месте», — предположил лорд Дарси. «Возможно, и так», — согласился мастер Шон. «Однако в таком случае милорд получается дороговато. Согласно описанию сэра Джеймса, этот предмет окружен стабилизированным золотом психическим экраном. Что можно поместить в такой контейнер? Какую-нибудь химическую смесь, взрывчатку или отраву, тайную депешу?» это будет уже некомпетентность в квадрате, с тем же успехом можно писать заказ бокалейщику золотыми чернилами на выделанном пергаменте. Подозрительный способ использования». «Понятно», — проговорил лорд Дарси, посмотрев на сэра Джеймса. «А на каком основании вы считаете, что серка еще не заполучила этот предмет?» «В таком случае», — проговорил сэр Джеймс, «они бросили бы все свои дела и бежали». «А пока их агенты здесь просто кишат. Их никак не менее дюжины». «Но и ваших людей тут немало. Мы пытаемся приглядывать за поляками», — пояснил сэр Джеймс. «Значит, им тоже известно, что фиала у вас нет?» «Вполне возможно». Лорд Дарси со вздохом принялся набивать табаком свою фарфоровую трубку с серебряной чеканкой. «Выходит, покойного зовут Ноэль Стендиш». Он постучал корешком трубки по стопке бумаг. А здесь сказано, что опознал его некий Берг. Вы усматриваете убийство. Тут написано, что его величество Коронер готов был признать причиной смерти этого человека самоубийство, однако вы уговорили его не торопиться с решением. Судя по всему, Джеймс, меня просто используют. И мне хотелось бы напомнить, что я являюсь главным следователем по уголовным делам герцога Нормандии, а не, повторяю, не агентом секретной службы его величества. — Совершено преступление. — Убийство, — напомнил сэр Джеймс, и ваша служебная обязанность расследовать его обстоятельства. Лорд Дарси невозмутимо раскурил трубку и выпустил длинную струю дыма с абсолютно бесстрастным лицом. — Джеймс, Джеймс, вам прекрасно известно, что я не обязан расследовать все совершенные в герцогстве убийства. Ни Стэндиш, ни Берк не принадлежат к числу аристократии, и я не обязан лезть в это болото до тех пор, пока не получу на сей счет недвусмысленный приказ либо от его высочества герцога, либо от его величества короля. Попробуйте же уговорить меня. Джеймс. Мастер Шон старался не улыбнуться, хотя это удавалось ему не без труда. Коротышко-ирландец прекрасно знал, что его светлость попросту блефует. Подобное расследование влекло лорда Дарси так, как влечет пчелку к цветку клевера. Однако сэр Джеймс этого не знал, хотя знал другое, представив... «Вопрос на рассмотрение начальства. Он может в итоге получить приказ короля, однако необходимость в расследовании к тому времени, скорее всего, отпадет сама собой». «Чего вы хотите от меня, Дарси?» — спросил агент короля. «Информацию». Сухо ответил его светлость. «Вы хотите, чтобы я съездил в эту деревушку имени апостола Матфея и отвлекал там чье-то внимание, пока вы со своими людьми будете заниматься своим делом?» «Отлично». «Однако я не привык выполнять роль подсадной утки. Я хочу знать, что происходит. Поведайте мне всю историю». Сэр Джеймс обдумывал его слова 10-15 секунд. «Хорошо, милорд. Слушайте. Короли Польши век за веком постепенно расширяли пределы своих земель, прежде всего на востоке и юге. На юге их натиск остановили османы». На Востоке последний кусок им удалось отхватить в начале 1930-х, когда они поглотили Украину. Король Казимир IX взошел на престол в 1937 году в возрасте 20 лет и уже через два года навязал своей стране в высшей степени неудачную войну с империей и ее скандинавскими союзниками, а продвижение на Восток остановило угроза объединения русских княжеств. В итоге Польша была буквальным образом окружена ненавидевшими ее врагами и опасавшимися ее соседями. Казимиру следовало бы потратить несколько лет на консолидацию и умиротворение, однако против заветов отца и собственной жажды завоеваний он устоять не смог. Понимая, что при текущем положении дел любая попытка ввести войска на территории германских государств, лежавших между западными границами его державы и восточными пределами империи, станет воистину самоубийственной, Казимир решил воспользоваться услугами своей могущественной секретной службы серки. Название это восходило к фразе, означавшей что-то вроде «правая рука короля» финансовых грозбухах расходы на нее проводились по статье Министерства государственной безопасности, что делало эту службу как бы частью королевского правительства. Тем не менее, таковой она не являлась, никто из министров или советников его славянского величества не имел понятия о ее деятельности, а тем более не контролировал. В ее состав входили фанатически преданные своему королю мужчины и женщины, торжественно присягнувшие на верность своему государю, а не правительству. Серка подотчетна лично королю Польши. Она состоит из двух основных подразделений – тайной полиции, занимающейся внутренними делами, и секретной службы области интересов, которая ограничивается внешней политикой. Впрочем, подобное разграничение отнюдь не является жестким. Агент одного из этих подразделений всегда может работать и на другое. Серка, вероятно, была самым могущественным и беспринципным инструментом правления на лице нынешней Земли. Ее агентами, многие из которых наделены магическим дарованием, наводнены все европейские страны и в особенности Англо-Французская империя. Как показывает история, короли династии плантагенетов никогда не одобряли вторжение чужеземных суверенов на территорию своего домена, и уже 8 веков благополучно отражали подобные наглые попытки. В Европе в ходу подобное изречение «Тот, кто занял денег у плантагенета, может вернуть всю сумму без процентов». Но тому, кто украл деньги у плантагенета, придется расплачиваться с разорительными для себя последствиями. Его нынешнее величество, Джон IV, Божией милостью, король Англии, Ирландии, Шотландии и Франции, император римской и германской наций, высший вождь клана отпрысков Мактесумы, сын солнца, граф Анжуи Мена, принц-донатор суверенного ордена святого Иоанна Иерусалимского, глава древнейшего ордена Круглого Стола, ордена Леопарда, ордена Лилии, ордена Трехкороны святого Эндрю, лорд-протектор западных континентов Новой Англии, Новой Франции, защитник истинной веры, не был исключением из этого общего правила. Впрочем, в отличие от своих средневековых предшественников, король Джон не имел желания увеличивать имперские владения в Европе. Последним из плантагенетов, присоединявшим к своей империи европейские владения, был Гарольд I, подписавший оригинал Копенгагенского договора в 1420 году. Империя, по сути дела, более чем навек застыла в своих границах, до тех пор, когда в правление Джона III открытие континентов в западном полушарии представило для англо-французских исследователей совершенно новый свет. Джон IV не помышлял о европейской экспансии, однако самым решительным образом не одобрял вторжение на территорию своей державы агентов польской серки. Посему кража небольшого золотого фиала из ипсфических лабораторий требовала от секретной службы Его Величества немедленных действий. «Личность похитителя», — пояснял сэр Джеймс, — «не имеет значения. Это просто везучий парень, которому случайно представилась возможность наложить на фиал лапы. Каким именно образом, не суть важно, однако, судя по всему, пробку никто не извлекал». Этот паренек увидел возможность и уцепился за нее. Он не был польским агентом, но знал, как вступить в контакт с одним из них и заключить сделку. «И сколько же было у него времени на эти дела после кражи Фиала?» — спросил лорд Дарси. «Три дня, милорд. Сар Грир обнаружил пропажу через два часа после кражи и немедленно известил нас. Мы сразу же опознали похитителя, но нам пришлось потратить три дня на то, чтобы выследить его». Как я уже говорил, ловкий парень. Словом, когда мы поймали его, он уже сделал свое дело и получил деньги. Мы опоздали всего на полчаса. Агент Серки получил фиал и был таков. К нашему счастью, вор был просто вором, а не настоящим агентом Серки. Когда его взяли, он без применения к нему специальных мер убеждения выложил все, что знал. Его показания, вкупе с полученной, с других источников информации — Убедили нас в том, что нужное нам личное следует на поезде в Портсмут. Мы связались с Ноэлем Стендишем по телесону, но... Планы людей не всегда совпадают с планами Вселенной. И трехминутная задержка в дорожной пробке закончилась тем, что Ноэлю Стендишу пришлось провожать взглядом шербурский корабль, скользивший к выходу из гавани всего в сорока футах от него». Два часа спустя он в крайне скверном настроении стоял на носу корабля его императорского величества Дарта, направлявшегося под темным небом на юг и прислушивался к биению волн канала, а корпус быстрого катера. Начнем с того, что телесонный звонок застал его как раз в тот момент, когда он уже собирался отобедать с друзьями в Бельфонтене, и у него не было ни малейшей возможности переодеться. И теперь он самым глупым образом торчал на палубе флотского катера в полном вечернем костюме. Более того, ему пришлось потратить более часа на уговоры, прежде чем удалось убедить командующего Портсмундской военно-морской базой в чине адмирала в том, что ему действительно необходим катер, да и то ценой телесонного звонка в Лондон. Однако посреди мрачной обстановки имелся и чистой воды бриллиант — Стендишу удалось установить прочную психическую связь со своим объектом. Он уже получил из Лондона словесное описание. «Молодой человек, чуть младше 25 лет, рост 5 футов 6 дюймов, худощавый и мускулистый, густые темно-каштановые волосы, чисто выбрит, карие глаза, четкие брови, симпатичный и даже красивый, хорошо одет». Классическое темно-зеленое пальто брусничного цвета жилет, золотисто-коричневые брюки. В руках чемоданчик темно-оливкового цвета. Он видел этого молодца на палубе корабля, направлявшегося из Портсмута на другой берег канала в Шербур. Стендиш владел определенной долей таланта. Сам он именовал свою особенную способность игрой в прятки, в каковой стендиш и прятался и искал создав связь, с любым человеком он мог последовать за ним куда угодно. Более того, Стендиш становился физически невидимым для своей жертвы, даже мастер не мог заметить его, если тот предпринимал меры для того, чтобы его не видели. Дальность обнаружения однако не превышала нескольких миль, и человек в брусничном жилете, как осознавал Стендиш, уже находился на пределе его возможностей. Кто-то постучал его по плечу. Простите, сэр. Что? Что? Нервно вздрогнув, Стендиш обернулся. Молодой офицер поднял брови, удивившись подобной реакции. Стендиш, казалось, был взведен до предела. Прошу прощения, сэр. С вами хотел поговорить капитан. Прошу пройти со мной. Старший лейтенант Малуа, командир Дарта, в своем синем мундире ожидал его в своей каюте с бокалом Бренди в каждой руке. Один из них он передал Стендишу. Младший офицер тем временем мгновенно растворился за дверью. Входите, Стендиш. «Садитесь и расслабьтесь. Вы стоите у правого борта и смотрите вперёд с тех пор, как мы отчалили. Но вы должны понимать, что быстрее мы от этого не поплывём». Взяв бокал, Стэндиш заставил себя улыбнуться. «Понимаю, капитан. Спасибо». Он отпил Бренди. «И всё-таки, как вы думаете, догоним ли мы их?» Капитан нахмурился, сел и указал Стэндишу на кресло. «Откровенно говоря, трудно сказать». «Мы идем на полном ходу, однако море и ветер не всегда ведут себя так, как нам хотелось бы. Больше ничего нам сделать нельзя. Остается сидеть ровно, дышать глубоко и ждать. Так?» «Вы совершенно правы, капитан». Он сделал еще один глоток бренди. «Насколько точно, мы знаем их положение». «Не беспокойтесь», — взмахнул рукой Малуа. Лейтенант Симус Макли, наш штурман, квалифицированный под мастерья гильдии, специализируется на подобных задачах. Пакетбот в 2 градусах от нас по правому борту и опережает на 41 минуту. Это хорошая новость. А плохая? Молоа пожал плечами. Ветер меняется. Последние 15 минут мы плывем на одной скорости. Но не унывайте. Плесните себе еще, Бренди. Стендиш слегка приободрился и выпил еще бокал Бренди, впрочем, без особого эффекта. Дарт пришвартовался к причалу в Шербуре, опоздав всего на одну минуту, несмотря на все старания экипажа. Однако Йомин брусничный жилет находился менее чем в сотне ярдов от Стендиша, только что сбежавшего по дощатому трапу Дарта и уже сокращавшего это расстояние быстрыми шагами следуя указанию психического компаса, стрелка которого безошибочно указывала на мужчину в брусничном жилете. Стендиш надеялся, что Фиал все еще при брусничном жилете. Если он уже передал его неведомо кому на борту пакетбота, дело было кончено. Предмет попадет в Краков еще до конца месяца. Ему оставалось только одно — преследовать добычу, пока не представится возможность скрутить ее и обыскать. Он уже оставил капитану Дарта послание, которое следовало как можно скорее доставить по некоему адресу на улицу королевы Бригитты, в котором объяснил текущую ситуацию агенту, ведавшему делами службы в Шербуре. Проблема заключалась в том, что у Стэндиша не было с собой маяка, настроенного на контору службы в Шербуре. Он никак не мог связаться с ними и не смел оставить брусничный жилет. И не мог даже представить, где ему удастся пересечься со своими, так как не представлял, куда может завести его оппонент. Естественно, когда человеку нужен страж общественного порядка, таковых в поле зрения не наблюдалось. От слова «совсем». Спустя 20 минут брусничный жилет свернул на улицу королевы Бригитты. «Только не говорите, что он направляется в нашу контору», — подумал Стэндиш. «Дорогой мой брусничный жилет, а ты тот еще шутник». Обошлось. За дюжину кварталов от конторы секретной службы Йомин брусничный жилет свернул в кофейню под названием «Аден», где я остановился. Стендиш следовал за ним по противоположной стороне улицы, так, чтобы было меньше шансов попасться на глаза своему клиенту. Виляя между еще редкими на утренней улице экипажами, он едва не угодил под коренника пивной цистерны, но перешел улицу королевы Бригитты и подошел к Адену. Брусничный жилет находился в каких-нибудь 40 ярдах от него, в задней части зала кофейни. Не собирается ли он передать фиал какому-то сообщнику? Стэндиш как раз раздумывал над тем, что делать дальше. Когда решение приняли за него, внезапно вздрогнув, он ощутил, что его клиент внезапно, с довольно большой скоростью, спешит на юг. Он вбежал внутрь и понял свою ошибку. До задней стены заведения было как раз около 30 футов. Брусничный жилет прошел заведение насквозь и стоял позади кофейни. Стэндиш прошел торговый зал насквозь и вышел через заднюю дверь. Человек, стоявший в переулке в нескольких футах от Стэндиша, безусловно, его целью не являлся. «Живо!» — выдохнул Стэндиш. «Парень в брусничном жилете. Куда он поехал?» Мужчина слегка растерялся. «Ну, эм, э, не знаю, сэр. Как только ему подали коня...» «Коня? Откуда он взял коня?» «Он оставил его у хозяина три или четыре дня назад...» Четыре дня, точно. Заранее оплатил кормежку и уход. Он велел подать ему коня и ускакал, куда не знаю. Как мне арендовать лошадь, рявкнул Стендиш. Владелец, немедленно отведите меня к нему. На этом кончается все, что нам было известно о Стендише. До сообщения о нем из Канна, полученного через два дня, проговорил сэр Джеймс Лелейн. Однако мы не знали бы этого, если бы в Адене. «В то утро случайно не завтракал один из наших людей». Он, естественно, узнал Стендиша, но по понятным причинам не стал к нему обращаться. Лорд Дарси кивнул. «Выходит, уже на следующее утро его обнаружили мертвым около поселения имени церкви святого Матфея. Чем, по вашему мнению, он занимался эти два дня?» «Это достаточно понятно. Хозяин Адена сообщил, что наш клиент... Пусть будет Берк набил свои сидельные сумы, едой в заговоренно консервирующей обёртке в расчете на три, быть может, четыре дня пути. Наверное, вы знаете Олдшо-Роуд, который идет на юго-восток из шарбуры на вир, пересекает реку, тянется по орну и сворачивает карфлеру. Конечно, ответил Лорд Дарси. Тогда вы знаете и то, что это дремучая местность. Кругом одни поля и фермы, редкие деревушки и никаких пунктов телесонной связи. Мы полагаем, что Берк отправился именно этой дорогой, а за ним и Стэндиш. Берк, по нашему мнению, ехал в Канн». «Но почему он не поехал на поезде?» — приподнял бровь мастер Шон. «Так было бы и быстрее, и проще». Тот улыбнулся. «Вполне возможно, но опаснее». «Недостатком общественного транспорта является то, что ты находишься в нем, как в западне. А беглецу нужна свобода выбора в той мере, насколько он вообще возможен. Сев в поезд, вы, как правило, вынуждены оставаться в нем до тех пор, пока он не остановится и момент остановки от вас не зависит». «Понятно», — проговорил мастер Шон, погрузившись в размышления. «А этот психический замок, о котором вы упоминали...» Вы уверены, что Стэндиш защелкнул его на бёрке? — Не совсем, — признал сэр Джеймс. Однако он, безусловно, обладал этой разновидностью таланта и был свидетельствован комитетом мастеров вашей собственной гильдии. Но в отношении того, пользовался им Стэндиш или нет, я могу только предполагать, но предположение кажется мне достаточно здравым. Лорд Дарси молча следил за поднимавшейся к потолку струей табачного дыма. «Я с вами согласен», — проговорил мастер Шон. «Нисколько не сомневаюсь, что он воспользовался этой своей способностью, и вовсе не намекаю, что он поступил неправильно. Де mortuis non disputandum est». «Мне только хотелось бы знать, насколько умело он пользовался своим даром». «Что именно вы имеете в виду?» — спросил сэр Джеймс. Представим себе, что некий человек владеет способностью становиться совершенно прозрачным, иначе говоря, невидимым. Бедологе придется соблюдать предельную осторожность, так? Он будет оставлять следы на мягкой почве или в снегу, в толпе он может с кем-то столкнуться. Как, по-вашему, будет чувствовать себя человек, схвативший его? Он хватает воздух, пахучую, соленую, издающую звуки, невидимую плоть. Разве это не подозрительно? — Конечно, — согласился сэр Джеймс, — но... «Сэр Джеймс», — продолжил мастер Шон, — «вы даже не представляете, насколько подозрительным может стать психически невидимый человек в неподходящих условиях. Вот он стоит, вы его ощущаете, слышите, и все такое, однако рядом все-таки никого нет». «Меня интересует сэр Джеймс следующее. Насколько компетентно Ноэль Стендиш обращался со своей способностью?» Сэр Джеймс открыл рот, закрыл и нахмурился. Спустя секунду он ответил... «Если вы ставите вопрос в такой форме, мастер Шон, должен признать, что не знаю». «Однако он успешно пользовался ею двенадцать лет». «И, наконец, оступился», — проговорил мастер Шон, — «с фатальными последствиями». «Погодите, мой дорогой Шон», — внезапно вступил в разговор лорд Дарси, — «У нас нет никаких доказательств того, что он ошибся именно таким образом. Да, он позволил себя убить, но то, что причиной была именно такая ошибка, относится к области догадок. Давайте не будем перескакивать к совершенно необоснованным заключениям». «Есть милорд. виноват!» Лорд Дарси обратил взор своих серых глаз к сэру Джеймсу. «Итак, насколько я понимаю, меня пригласили сюда не для того, чтобы произвести отвлекающую диверсию, так...» Сэр Джеймс моргнул. «Прошу прощения, милорд. Я имею в виду, — терпеливо проговорил его светлость, — что на самом деле вы хотите, чтобы я нашел убийцу Ноэля Стендиша? «Конечно! Разве я неясно выразился?» «Не слишком». Лорд Дарси снова взял в руку бумаги. «Теперь к делу. Как вышло, что убитый был опознан как Берг, и где находится подлинный Бёрк? Или кто он там на самом деле?» Человек, которого преследовал Стендиш, зарегистрировался в гостинице Зеленая чайка под этим именем, пояснил сэр Джеймс. Этим же именем он пользовался и в Англии. Ростом, весом и цветом волос он напоминал Стендиша. В ту ночь он исчез беследно, и следов его мы не нашли. Все сходится, задумчиво кивнул лорд Дарси. Молодой джентльмен прибывает в деревенскую гостиницу. На следующее утро обнаружен труп молодого джентльмена. «Поскольку других молодых джентльменов в округе не обнаруживается, значит, это один и тот же молодой джентльмен. А опознавать совершенно незнакомых людей — дело ненадежное». «Именно. Поэтому я и решил сам его опознать». «Понятно. А каким образом вы оказались в селении Святого Матфея именно в тот вечер?» — спросил лорд Дарси. «Как только Стэндиш убедился в том, что наша пташка устроилась в «Зеленой чайке», Он отправился в Каан, откуда и отправил сообщение в Руан. «Я выехал первым же поездом, но они оба уже исчезли к моему приезду». «Понятно». Лорд Дарси вздохнул. «Полагаю, что нам лучше самим туда съездить. Попрошу его королевское высочество откомандировать меня, так что вы можете сопроводить меня и заново объяснить всю ситуацию герцогу Ричарду». «Полагаю, так», — скривился сэр Джеймс. «Нам следует попасть туда как можно быстрее, иначе положение сделается совершенно невозможным. На местную летнюю ярмарку и так уже начал съезжаться народ». «Только этого нам не хватало», — закрыл глаза лорд Дарси. «Дополнительных сложностей». Мастер Шон направился к двери кабинета. «Распоряжусь, чтобы Чарди упаковал наши вещи, милорд. Похоже, мы туда надолго». Деревня церкви Святого Матфея активно преображалась. Ярмарку положено было устраивать на большом поле за ее пределами, и на луговине уже ставили павильоны. Разместить всех приезжих в самом селении не представлялось возможным. Крошечная зеленая чайка никак не могла вместить и сотую часть всех приезжих. Однако на соседнем поле устроили вполне приличный палаточный городок, в котором хватило места для размещения фургонов, лошадей и всего прочего. В самой деревне фасады украшали яркими флагами, а хозяева лавок торопливо задирали вверх цены на собственные товары. В обоих пабах уже не первую неделю гнали пиво и виски, а также скупали прошлогодний сидор и вино. Ожидалось девятидневное нашествие чужаков — занятых своей лихорадочной деятельностью, нарушающих местный мир и покой и вносящих в жизнь непривычную суету. Через 9 дней иногородние разъедутся по домам, оставив на память туземцам огромные кучи мусора и приятно округлившиеся кошельки. Иными словами, всем предстоит вполне приятное времяпрепровождение. Выехав из Кана по Ривер-Роуд, лорд Дарси пустил коня кентером и въехал в селение церкви святого Матфея. Примерно в полдень того же солнечного дня одетым, как преуспевающий, средней руки торговец. Не то чтобы совсем инкогнито, но так, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Осторожно направляя коня сквозь уже собиравшееся многолюдство, он добрался до огромной старинной церкви святого апостола Матфея, давший свое имя городку. Оказавшись на квадратной торговой площади, остановился у коновязи, стреножил коня и направился в церковь. Преподобный отец Артур Лайон, настоятель церкви святого Матфея и ипсофакто самого городка, был широкоплечим мужчиной лет пятидесяти, ростом в 6 футов и 2 дюйма. Лысину его окружал венчик седых волос, а авторитетное и приятное лицо обычно улыбалось. Преподобный сидел за столом в своем кабинете. В дверь его коротко постучали. «Простите за беспокойство, святой отец, но вас хочет видеть некий лорд Дарси», — произнесла заглянувшая к нему женщина средних лет. «Проводите его ко мне, матушка Анна». Отец Артур встретил вошедшего в кабинет лорда Дарси энергичным рукопожатием. Давненько, давненько, милорд! Проговорил он с широкой улыбкой. Рад снова вас видеть! И я тоже. Как у вас идут дела, старый друг? Неплохо. Прошу вас, садитесь! Хотите что-нибудь выпить? Не сейчас, отец. Дарси занял предложенное сиденье. «Насколько я понимаю, у вас есть небольшая проблема». Отец Арт откинулся на спинку кресла и заложил руки за голову. «Ах, да! Так называемое самоубийство!» Дорк он усмехнулся. «Так и думал, что рано или поздно этим делом займутся более высокие инстанции». «Почему вы говорите «так называемое самоубийство», отче?» «Потому что знаю людей, милорд». «Если человек намеревается застрелиться, он не отправится с этой целью на уединенный пляж. Если он придет на пляж, значит, собирается топиться. Не стану утверждать, что никто и никогда не стрелялся на морском берегу, однако такие случаи настолько редки, что когда они происходят у меня, возникают подозрения». «Согласен», — проговорил лорд Дарси. Он не первый год знал Артура Лайона и нисколько не сомневался в том, что человек этот абсолютно предан Богу и королю. Карьера его развивалась самым необыкновенным образом. Во время войны 1939 года он дослужился до старшины в 18-м пехотном полку. Потом он стал офицером службы королевского миропорядка, вышел в отставку в качестве главного старшины, после чего обрел призвание в качестве священника проявил себя священнослужителем высшей квалификации, к тому же обладателем таланта, сделавшего его блестящим целителем, и был с отличием принят в орден святого Луки. «Дружище, — проговорил лорд Дарси, — мне нужна ваша помощь. Я собираюсь ознакомить вас с крайне конфиденциальной информацией и потому вынужден просить вас не открывать ее никому без официального разрешения». Достав руки из-за головы, отец Арт с предвкушением наклонился вперед. «Мне не впервой соблюдай тайну исповеди, милорд. Слушаю». Лорду Дарси потребовалось больше получаса, чтобы рассказать святому отцу всю известную ему часть истории. Отец Арт вновь откинулся на спинку своего кресла, подложив под голову ладони с переплетенными пальцами. Ангельская улыбка его была обращена к потолку. «О да, милорд». «Чрезвычайно интересно. Я хорошо помню ту пятницу, 6 июня. Очень хорошо». Лорд Дарси прикрыл правый глаз и приподнял левую бровь. «Надеюсь, вы поведаете мне о том, какое событие настолько ярко отпечаталось в вашей памяти?» «Безусловно, милорд». — Я всего лишь наслаждался своим выводом. Когда я расскажу вам свою историю, вы придете к такому же заключению. Он отвел свои глаза от потолка и вынул ладони из-под головы. — Можно сказать, что это началось поздней ночью в четверг. Из-за вызова к больному, который продержал меня на ногах всю предшествовавшую ночь в четверг, я рано лег спать и, естественно, проснулся перед полуночью и не смог снова уснуть. Я решил воспользоваться предоставленным бодрствованием, поэтому какое-то время разбирал бумаги, а потом пошел в церковь для того, чтобы произнести утреннее правило перед алтарем». Затем вышел погулять в церковном дворе. Я часто поступаю так. Прекрасное место для размышлений. В ту ночь на небе не было луны, — продолжил священник. Небо было безоблачное и ясное. До рассвета оставалось часа два. Естественно, было довольно темно, но я запомнил свой путь среди надгробий едва ли не наизусть. Я провел там почти четверть часа, когда вдруг... «Погасли звезды?» Лорд Дарси словно оцепенел на целую секунду. «Когда что?» «Когда погасли звезды?» — повторил отец Арт. «Только что они сияли в небе, создавая привычные созвездия. Я как раз смотрел на лебедя, и в следующий момент небо стало совершенно черным. Все целиком и сразу!» «Представляю себе», — промолвил лорд Дарси. «Ну, а я такого представить даже не мог!» — проговорил священник, блеснув улыбкой. «Вокруг было черно, как в пекле!» «Признаюсь, на пару секунд меня охватила паника. Так странно видеть, когда звезды гаснут!» «Смею представить!» — пробормотал лорд Дарси. «Однако», — продолжил святой отец, — «как прозорливец я ощущал, что ничего страшного не происходит, и за какую-то минуту сумел взять себя в руки. Я мог вернуться в церковь, однако решил подождать снаружи, чтобы увидеть, как все закончится. Не знаю, сколько времени я там провел. Мне казалось, что час, но, ну, скорее всего, меньше пятнадцати минут». Потом звезды снова появились на небе, так же, как исчезли все сразу и по всему небу. — Не потускневшие? — спросил лорд Дарси. — И зажигались они непостепенно? — Нет, милорд. Миг — и нет их. Миг — и все горят. — Быть может, это был морской туман? — Это невозможно. Никакой туман не может двигаться так быстро. — Лорд Дарси уставился на футовое изваяние святого Матфея, располагавшееся в стеной нише, хотя на самом деле не видел апостола. Спустя минуту лорд Дарси проговорил. «Я оставил мастера Шона в Кане, чтобы он лично обследовал труп. Он должен приехать сюда примерно через час. Я поговорю с ним, но...» Голос его умолк. Отец Арт кивнул. «Наш вывод, милорд, следует подтвердить, однако мне кажется, что мы на верном пути. Чем-нибудь еще я могу вам помочь?» «О, да». Вот, лорд Дарси улыбнулся. «Ваше откровение о погасших звездах едва не сбило меня с толку, я даже позабыл, зачем вообще явился именно к вам. Мне хотелось бы, отче, чтобы вы переговорили с людьми, которые находились в Зеленой Чайке, в тот день и поздно вечером пятого числа». «Я здесь чужак, и, скорее всего, много узнать от них не сумею, уж во всяком случае меньше, чем вы. Мне нужно узнать, кто и когда приезжал и уезжал отсюда. Не мне рассказывать старому стражнику, как работать. Поможете мне?» «С удовольствием, милорд!» — улыбка вернулась на лицо отца Арта. «Еще один вопрос». «Можете ли вы на несколько дней разместить у себя нас с мастером Шоном? В гостинице, увы, нет ни одного свободного места». Отец Арт громогласно расхокотался. Мастер Шон О'Лохлен всегда был неравнодушен к мулам и любил приговаривать. «Мул настолько же умнее коня, как и ворон сокола». Ни ворон, ни мул не полезут в драку по указанию какого-то там двуногого. Маг подъезжал к церкви святого Матфея в бурой повседневной одежде, сидя в изрядно потертом седле на спине великолепного мула. Он выглядел вполне довольным собой. Движение на Ривер-Роуд было весьма оживленным. В маленький прибрежный городок, освященный именем апостола Матфея, по всей видимости, собралась половина населения герцогства. Посему мастер Шон не слишком удивился, заметив, что к нему направляется всадник, однако это ощущение исчезло, когда выяснилось, что всадником этим является сам лорд Дарси. Не обратно ли в Кан? Вы собрались, милорд! спросил он, когда Дарси подъехал поближе. Вовсе нет, мой дорогой Шон. Я выехал навстречу вам. Давайте свернем с дороги на запад. Эта дорога обходит селение стороной и выходит прямо на Олдшор-Роуд, возле того места, где нашли труп. Развернув коня в обратную сторону, он пустил его рядом с мулом мастера Шона, и вместе они направились в сторону Олд-Роуд. «Итак, — начал лорд Дарси, — что вы сумели выяснить в Кане?» «Свидетельства противоречат друг другу, милорд. Весьма противоречат. Во всяком случае, в той части, что связано с гипотезой самоубийства — на краю обрыва обнаружилось то место, откуда погибший упал или откуда его столкнули, так что он прокатился по склону обрыва. Напомню, что его обнаружили в 25 футах от подножия скалы. У него сломаны два ребра, вывихнуто правое запястье, не говоря уже о нескольких внушительных синяках. Однако все повреждения были получены за несколько часов до смерти. Лорд Дарси кисло усмехнулся что оставляет нам два варианта. Примус, Йомин Стендиш стоит на краю обрыва, простреливает себе голову, валится вниз на песок, проползает 25 футов, а потом несколько часов умирает от раны, обыкновенно заканчивающейся мгновенной смертью. Или секундус, он падает с обрыва, проползает 25 футов, после чего несколько часов размышляет и, наконец, стреляется. Вторая гипотеза, на мой взгляд, лишь немногим вероятнее первой. Завершает все тот факт, что его правое запястье вывихнуто. Так что нет, это не самоубийство. Никакое не самоубийство. Лорд Дарси ухмыльнулся. Итак, остается или несчастный случай, или убийство. Какой вариант предпочтете вы, мой дорогой Шон? Мастер Шон нахмурился, словно погрузившись в самые недра задумчивости. Потом лицо его вдруг просветляло, словно на него снизошло откровение. «Я понял, милорд! Его убили случайным образом!» «Превосходно!» — рассмеялся лорд Дарси. «Теперь, разобравшись с этим вопросом, я расскажу вам еще кое о чем». И он поведал мастеру Шону о невероятном эпизоде с погасшими звездами, пережитым отцом Артом. Когда Дарси закончил свое повествование, оба детектива минуту-другую ехали молча. Потом мастер Шон негромко проговорил. «Так вот оно! В чем дело?» У дороги возле места смерти стоял караульный, неподалеку сидел второй, поднявшийся на ноги, как только заметил лорда Дарси и мастера Шона. Оба всадника спешились и подошли к стражникам вместе с животными. «Простите меня, джентльмены», — проговорил первый, очевидно, старший в карауле авторитетным тоном. «Но здесь останавливаться нельзя по приказу его королевского высочества герцога Нормандского». «Прекрасно. Рад слышать», — проговорил его светлость, доставая документы. «Я лорд Дарси, а это мастер Шон О'Лохлен». «Ох, милорд», — ответил караульный, — «простите, что не узнал вас». «Никаких проблем. Значит, тело нашли здесь?» «Да, милорд, под этим вот обрывом. Хотите взглянуть, милорд?» «Разумеется. Благодарю вас». Под почтительными взглядами обоих караульных лорд Дарси бегло осмотрел место на краю обрыва. Мастер Шон держался рядом, стараясь заметить все, что увидел его светлость. «Следы недельной давности», — недовольно произнес лорд Дарси. «Посмотрите на траву». Неделю назад я смог бы сказать, сколько человек топталось по ней. Сегодня же мне понятно только то, что их было больше двух. Не могли бы вы, мой дорогой Шон, восстановить ситуацию? «Увы, милорд, я всего лишь маг, а не чудотворец». А было бы хорошо. Посмотрите на край обрыва. Он точно упал. Но столкнули его или сбросили? Никак не скажешь». Ветер и непогода слишком хорошо потрудились над этим местом. Как сказал бы мой кузен де Лондон, «Фуй!» «Да, милорд!» «Что же, давайте спустимся на пляж и осмотрим это место снизу». Для этого им пришлось пройти около пятидесяти ярдов вдоль края утеса до пологого откоса, а затем вернуться к тому месту, где лежал труп Стендиша. С берега задувал приятный ветерок, приносивший запах спеющих хлебов. В дюжине ярдов от них три чайки громко перебранивались над останками какой-то мертвой морской твари. Лорд Дарси по-прежнему пребывал не в духе. — Ничего, черт возьми, совсем ничего. Все следы или смыло волнами, или ветер занес песком. Черт, черт, черт! Теперь остается только следовать свидетельствам очевидцев, которые, как всегда, катастрофически ненадежны. — Вы им не верите, милорд? — спросил мастер Шон. Лорд Дарси помолчал несколько секунд, а затем более спокойным голосом произнес. «Да? Не верю. Причем самым странным образом. Показания этих фермеров абсолютно точны. Они видели то, что видели, и показали то, что видели. Однако они не видели, не могли видеть все». Один из оставшихся наверху караульных окликнул Дарси и указал. «Это здесь, милорд, около того плоского камня». Однако лорд Дарси даже не посмотрел в указанном направлении. Услышав голос караульного, он взглянул наверх и внимательно изучил нечто на склоне обрыва примерно в двух футах от сапог стражника. Посмотрев в ту же сторону, мастер Шон немедленно заметил объект, привлекший к себе внимание его светлости. — Похоже, кто-то вырезал свои инициалы, милорд. — Действительно. — Вы сможете их прочитать? — Похоже на «С», «С», «О». «Кто известен по инициалам ССО?» «Никто из связанных с этим делом. Эти буквы вполне могли вырезать уже давно. Однако...» «Да, милорд», — подхватил мастер Шон. «Я понял, что вам требуется. Я определю время. Вы хотите сохранить надпись?» «Только если эти буквы не старше недели. Кстати говоря, у Стендиша был нож при себе, когда его обнаружили». «Насколько я помню, нет, милорд, в отчетах об этом не упоминают». «Хм...» Лорд Дарси приступил к углубленному осмотру всего участка, напомнив при этом мастеру Шону ни много ни мало леопарда в поисках ужина. Поиски его завершились у самого подножья обрыва, как раз под врезанными в глину знаками. Опустившись на колени, Дарси начал копать. «Должно быть где-то здесь...» — пробормотал он. «Позвольте спросить, что именно вы ищете, милорд?» «Обычную железяку, мой дорогой Шон, самую обыкновенную железяку!» Поставив портплет на песок, мастер Шон раскрыл его и извлек тонкую, темную, отливавшую металлической синевой палочку в тот самый момент, когда лорд Дарси воскликнул. «Ага! Что вы нашли, милорд?» — откликнулся мастер Шон, не выпуская из рук палочки. «Полюбуйтесь сами!» произнес лорд Дарси, показывая на ладони найденный им предмет. «Смотрите и узрите, старый друг, мужской перочинный нож!» Мастер Шон расплылся в улыбке. «Ага, полагаю, вам требуется определение взаимной принадлежности, милорд. Знаков, лезвия и трупа». «Конечно». «Нет, палочку не убирайте. Ее ведь можно использовать как металлоискатель?» «Истинно, милорд. Он настроен на все возможные металлы». «Хорошо». «Уберите нож для дальнейших исследований, сейчас мы идем к тому месту, где лежало тело. Посмотрим, не найдется ли там еще что-нибудь интересное». Мастер Мак направил свою палочку на землю и принялся расхаживать взад и вперед по песку, закрыв глаза и подняв над головой левую руку с растопыренными пальцами. Каждый раз, когда он останавливался, лорд Дарси запускал ладонь в мягкий грунт и что-то извлекал из него». Ржавый гвоздь, изъеденную коррозией пряжку от ремня, медный грош, бронзовый фартинг, даже серебряную монету в полсаверена, явно уже достаточно долго пробывшие в песке. Караульные молча наблюдали за ними, ибо неразумно мешать занятому работой магу. Лорда Дарси заинтересовал только один предмет — небольшой кусочек свинца. Опустив его в жилетный карман, он продолжил свои раскопки. Наконец, обследовав площадку размером 8 на 12 футов, мастер Шон сказал. «Это все, милорд!» Поднявшись, лорд Дарси отряхнул песок с колен и ладоней, посмотрел на собранную коллекцию металлолома, разложенную на плоском большом камне. Жаль, что монетки в одну шестую саверена не нашли. Имели бы шиллинг. Ну и золотых, к сожалению, тоже не обнаружили. «Разум найти на клочке берега полный комплект чеканки имперского монетного двора абсолютно невозможно, милорд», — усмехнулся мастер Шон. «Согласен. А вот это...» — Дарси извлек из жилетного кармана найденный ими кусочек свинца. «Оправдывает все наши поиски. Этот кусочек металла я и надеялся найти. Если я не ошибаюсь, это пуля из пистолета Херон 36-го калибра, которым владел покойный стендиш. И эта же пуля пробила его голову. «Вот она. Возьмите и проверьте, как надо. Хорошо, мой добрый Шон?» Мастер Шон убрал пулю в один из надежно закрытых карманов своего внушительного портпледа, и оба они поднялись по песчаной осыпи наверх обрыва. Там мастер Шон растянулся ничком и заглянул за край обрыва, потратив минуту на изучение врезанных в глину букв, Он поднялся на ноги, достал из саквояжа какие-то инструменты, снова лег и приступил к работе. Простое заклинание «Сцепление» укрепило надпись, после чего он ловким движением вырезал кирпичик из затвердевшей под действием заклинания глины. Тем временем лорд Дарси отозвал в сторонку старшего из караульных и задал ему вопрос. «Нет, милорд, никаких проблем не было», — ответил стражник. «После обнаружения трупа мы дежурим здесь в три восьмичасовые смены, и до сих пор никто не подходил. Местный народ осторожный, они сюда и близко не подойдут, пока все не выяснится до конца, и пока священник не благословит это место. Только вот э, сегодня утром...» «Что же было сегодня утром?» Лорд Дарси приподнял бровь. «Да, милорд...» Караульный посмотрел на наручные часы. «Как только мы заступили на дежурство, почти шесть часов назад, в двенадцать минут девятого...» «И что же произошло в двенадцать минут девятого?» — спросил его Светлость, казалось, с бесконечным терпением. «Так вот эти двое пришли на пляж с востока. Цыгане. Целое племя их заявилось сегодня утром на ярмарочную площадь, а эти двое, мужчина и женщина, шли по берегу рука об руку». Дэн, то есть стражник Даниэль, приказал им уйти, только они, знай себе, идут да улыбаются. Тогда Дэн спустился вниз и преградил им путь. Они изображали, что не говорят на англо-френче. Ну, вы знаете этих цыган. Но Дэн дал им понять, что дальше они не пройдут, так что они ушли. Спокойно ушли. И без возражений повернули назад. «Да, милорд, спокойно ушли. Что ж...» «Не вижу в этом ничего плохого. Продолжайте службу, караульный». «Есть, милорд!» Мастер Шон вернулся от края обрыва с куском затвердевшего товматургическим способом вырезанного грунта и опустил его в свой расписанный символами саквояж. «Что-нибудь еще, милорд?» «Едва ли. Давайте лучше перекусим». В палатке возле ярмарочной площади агент Серки, руководивший проведением этой операции, открыл с виду потрепанный ветхий кожаный чемоданчик. Внутри, однако, он был совершенно новый, а содержимое его поразительно напоминало содержимое портпледа мастера Шона. Он извлек две небольшие палочки из кроваво-красного кристалла примерно 6 дюймов длиной, обвитые с неравными промежутками серебряной проволокой, делавшие ровно пять оборотов вокруг рубинового сердечника. Палочки зеркально отражали друг друга. Одна была обмотана правым винтом, другая — левым. Затем из чемоданчика появились два небольших стеклянных флакона, в одном из которых находился грубо растертый белый порошок. Второй наполняла массой из янтарного цвета небольшой гранул. За флаконами последовали причудливые формы, золотой подсвечник, свеча толщиной в дюйм и небольшая жаровня. Сильные, как и у каждого компетентного мага, руки — Командора были способны выполнить любую тонкую работу. Он как раз вставлял свечу из пчелиного воска в подсвечник, когда в опущенный полок палатки кто-то негромко поскребся. Глава насторожился. Да? Прибыл один, три, семь, послышался шепот. Очень хорошо! расслабился командор. Пусть войдет. Через несколько секунд полок палатки шевельнулся. И внутрь нырнул еще один агент серки. Взглянув на разложенные на столе товматургические инструменты, он поинтересовался. «Значит, дошло до этого?» «Пока нет», — ответил командор. «Но, возможно, дойдет. Я не хочу до этого доводить. Я намереваюсь избежать любых столкновений с мастером Шоном Олохланом. Человека, наделенного умом и силой, надлежит сторониться, особенно, когда он выступает против тебя». «Прошу прощения, командор, но насколько вы уверены в том, что мужчина, которого вы сегодня утром видели верхом на муле, есть мастер Шон?» «Вполне. В 68-м, 69-м и 70-м году он читал лекции в университете Будапешта. Он как раз заканчивал диссертацию на степень доктора Товматургии по теории аналоговой математики. Король платил ему стипендию из личных средств» но он подрабатывал, читая лекции студентам. «А он может узнать вас?» «Едва ли. Кто из преподавателей Большого университета обращает внимание на лица студентов?» Командор нетерпеливо махнул рукой. «Докладывайте!» «Есть, командор!» отрапортовал агент 137. «Согласно вашему приказу, я последовал заехавшим на муле мужчиной. Он встретился с всадником» направлявшимся ему навстречу из городка. Высоким, худощавым, мускулистым и симпатичным мужчиной с английскими чертами лица. Он был одет как торговец, но я сразу заподозрил, что это... «Лорд Дарси!» — кивнул командор. «Очевидно. Продолжайте. Вы сказали, что они направятся к месту, где был найден труп, в чем я и убедился, когда они свернули на левый объезд. Я тут же прекратил преследование и поскакал в городок где меня уже ожидал с лодкой агент номер 202. Задувал хороший западный бриз, и мы подоспели к бухточке, раньше них, и стали на якорь, ярдах в двухстах от берега. Номер 202 начал рыбачить, а я достал армейский бинокль. Сначала они какое-то время беседовали с караульными, выставленными наверху обрыва, потом спустились на пляж. Один из стражников указал на то место, где лежало тело, и Дарси какое-то время разговаривал с ним. После Дарси пустился в обход, подробно рассматривая место. Дойдя до подножия обрыва, он принялся копать, и что-то нашел, что именно мне видно не было. Мастер Шон убрал этот предмет в свою сумку, а потом минут десять прочесывал место, на котором лежал труп, держа в руках палочку из истинно черного металла. «Ну, вы знаете...» «Металлоискатель», — произнес командор. «Так, продолжайте». «Да...» Лорд Дарси копал там, куда ему указывал О'Лохлен. Он вырыл уйму всякой ерунды, но нашел и кое-что интересное. Не зная, что именно, не мог разглядеть. Однако он сунул эту вещь в карман, а потом передал своему чародею. «Я знаю, что он нашел», — жестким тоном произнес командор. «Только эта вещь заинтересовала его?» «Насколько могу судить, да», — ответил он. «И что потом?» Они снова поднялись наверх. Пожал плечами агент 137. Дарси разговаривал с одним из стражников, в то время как второй следил за тем, как маг рыл яму в обрыве. Командор нахмурился. «Рыл яму? Яму?» «Так точно, рыл, лежа на животе, спустив руки за край на пару футов, и, наконец, выкопал что-то. Не мог видеть, что именно. Оставил в обрыве рытвину в два мужских кулака, может, больше». «Проклятие!» «Ну почему вы не сумели все внимательно рассмотреть?» Агент 137 напрягся. «Это было очень трудно сделать, командор. Подплыв ближе, чем на две сотни ярдов, мы бы привлекли к себе внимание. А вам не случалось наблюдать за кем-нибудь через бинокль с шестикратным увеличением и с покачивающейся на морских волнах легкой лодочки?» «Успокойтесь. Я вас не отчитываю. Вы хорошо поработали». «Мне просто хотелось бы располагать большим количеством информации». Комантор ненадолго задумался. «Однако это кое о чем нам говорит. О пляже можно забыть. Прикажите, чтобы наши люди больше туда не совались. Они ни в коем случае не должны там появляться. Фиала там нет, даже если он когда-то там был. Если мастер Шон его не нашел, значит, фиала там не было». Если же нашел, то теперь он у них, и они с лордом Дарси знают, где он находится. Над этой проблемой следует поразмыслить. Ступайте прочь, не мешайте мне думать. Агент 137 вышел. Общий зал в зеленой чайке в плане посетителей напоминал вагон лондонской железной дороги в часы пик. Посреди общего гвалта и суеты вино и пиво перемещались от стойки бара к посетителям, а медь и серебро текли в обратном направлении, немало радуя обе стороны. В клубном баре было потише. Однако шум из общего зала был слышен и здесь. Сам владелец обслуживал посетителей в клубном зале. Во-первых, он гордился собственной работой. Во-вторых, здесь и чаевые были побольше и работа. Полегче. — Чего еще угодно? — спросил он, поставив на один из столов две пинты пива. — Может, э, извольте чего-нибудь пожевать? — «Потом, Йомин Дрейк», — ответил отец Арт, — «пока и этого хватит. Как скажешь, отче. Благодарю вас». Хозяин невозмутимо удалился. Отпив из кружки глоток, лорд Дарси вздохнул. «Нет ничего лучше холодного пива летним вечером. В зеленой чайке превосходный погреб и кормит хорошо. Мы с мастером Шоном пополничали здесь». «А где он сейчас?» — спросил священник. «В ректорате» в отведенных нам комнатах посреди своего инструментария, колдует над некоторыми обретенными нами сегодня материальными доказательствами». Дарси заговорил потише. «Вам удалось что-нибудь узнать о событиях сегодняшней ночи?» «Довольно много», — ответил отец Арт подобным жетоном. «Кое-что еще не вполне ясно, но, кажется, нам удастся воссоздать картину произошедшего». Выслеживаемый явился в зеленую чайку ближе к вечеру пятого числа, назвавшись Ричардом Берком. При нем был только небольшой чемоданчик, однако наличие коня, седла и сидельных сумм явно говорило о его платежеспособности. В гостинице сдавалось шесть комнат на втором этаже двухэтажного здания. Две из них уже были заняты. В 2 часа 10 минут явился некий Дангларс и заказал их для себя и своей мистрис Жизель де Виль. «Бёрк», — продолжил отец Арт, — «прибыл в пять с четвертью. Более в тот вечер никого не было, и никто не видел молодого человека в вечернем костюме». Умукнув, он искренне улыбнулся. «Однако...» «Ага. Я знал, что могу положиться на вас, мой дорогой Артур. Что же было дальше?» С ангельской улыбкой преподобный отец воздел перст. А далее имело место быть похищение плаща моего секстона. Вы меня заинтриговали. Поясните же свои слова. — У моего секстона, — проговорил отец Арт, — есть старый плащ, некогда сшитый из пары видавших виды конских попон. Так что даже в новом состоянии не мог похвастать особой красотой. Однако он крайне теплый. Секстон надевает его зимой, когда приходится работать на улице, летом же вешает в конюшне за церковью. Утверждает, что таким образом изгоняет Молли, хотя по мне всего лишь проветривает. Итак, утром 6 июня один из работников гостиницы принес его в церковь и спросил у секстона: не твой ли? Оказалось, его. «Не хотите ли предположить, где именно его нашли?» — спросил отец Арт. «Комната, в которой остановился Бёрк окнами, выходит наружу или во двор?» «Во двор!» «Значит, его нашли на брусчатке перед задней частью дома». «Именно так, милорд!» С широкой улыбкой отец Арт негромко хлопнул в ладоши. Лорд Дарси с такой же улыбкой ответил. «Выходит, Бёрк поднялся в свою комнату еще до половины шестого. Так?» «Так!» «Дверь номера открыла и передала ему ключ одна из служанок». «И с тех пор его никто не видел?» Всего один раз. Он заказал лёгкий ужин, который подали около шести. После его действительно никто не видел. А в гостинице в это время находились другие гости? Нет. Этот Данглар съехал в полпятого и не вернулся. Как покинула номер мистрис Жизель, никто не видел. Однако девица, которая перестилает постели, сказала, что обе комнаты в шесть часов уже опустили. Бёрк ещё оставался в номере. «Хм...» Лорд Дерси уставился в недра своей пивной кружки и спустя полминуты проговорил. «Ваше преподобие, действительно ли в этой гостинице видели незнакомца, укутавшегося в старое конское одеяло, или же это было зыбкое видение?» Рота царты чуть скривился. «Не то чтобы зыбкое, милорд. Служанка, работавшая в ту ночь в баре, вспомнила двух мужчин, однако ничего не смогла о них рассказать. Не очень-то смышленая особа». «Ладно» усмехнулся лорд Дарси. «Предположим, что Стендиш действительно приходил сюда в украденном и крайне жарком плаще. Как это получилось и что произошло потом?» Отец Арт раскурил свою трубку и отпил из своего зайделя. «Что ж, посмотрим. Стендиш прибыл в городок спустя час после Бёрка, быть может, чуть позже. Однако он не заходит в гостиницу, окружит вокруг нее, заглядывает за церковь. «Зачем?» «Не ради плащажи. Откуда он вообще мог знать о его существовании?» После двух затяжек его глаза сверкнули. «Конечно! Ему нужно было привязать коня. Он не хотел, чтобы животное увидели в общественном месте и понимал, что в церковной конюшне ему ничего не грозит». Последовало еще две затяжки. «Хм...» Он видит плащ на стене конюшни и понимает, что под ним можно скрыть вечерний костюм. Так сказать, одалживает его и заходит в гостиницу. Убеждается в том, что Бёрк здесь и никуда не собирается. Затем возвращается к своему коню и скачет в Канн, чтобы отослать депешу сэру Джеймсу. Наконец возвращается сюда, в зеленую чайку. Он дожидается момента, когда рядом никого не будет, чтобы пробраться по лестнице в комнату Бёрка. Священник умолк нахмурился и вновь основательно приложился к кружке. Спустя какое-то время Стэндиш выпрыгивает из окна во двор, теряя при этом плащ. Он покачал головой. Но о том, что происходило между тем моментом, как он поднялся по лестнице, и тем, когда он сбросил плащ, а также что было потом, до его смерти, я не имею даже самого отдаленного представления. Есть у меня несколько предположений, однако все они очень и очень... Неопределенное, сказал Лорд Дарси. Нам не хватает информации, зато есть несколько вопросов. Он принялся загибать пальцы 1. Где Берг? 2. Кто застрелил Стендиша? 3. По какой причине его застрелили?» 4. Что произошло в гостинице? 5. Что произошло на берегу? И, наконец, где сейчас Ипсвичский фиал? Отец Арт поднял свой зайдаль. Одним долгим глотком осушил его содержимое, решительным движением поставил на стол и произнес. «Не знаю. Бог знает!» «Безусловно», — кивнул лорд Дарси. «И одно из его важнейших качеств заключается в том, что если задать ему правильный вопрос и сделать это правильным образом, он всегда даст тебе ответ». «Вы намереваетесь помолиться о разрешении ваших вопросов, милорд?» «Да, конечно». Однако я обнаружил, что наилучшим образом задавать Господу подобные вопросы можно лишь засучив рукава и самостоятельно выкапывая информацию. Отец Арт улыбнулся. Доминус в обискум. Эткум спиритутутуо. Ответил лорд Дарси. Экскавимус, заключил священник. В предоставленной ему комнате ректората мастер Шон аккуратно расставлял на столе свою аппаратуру. Принадлежавший Ноэлю Стендишу Херон 36-го калибра был надежно зажат в тисках с мягкой подкладкой в одном из концов стола. В трех футах от среза ствола в специальном держателе была помещена пуля, найденная лордом Дарси в песке, так, чтобы она находилась на одной высоте с дульным срезом. С помощью особых инструментов маг расположил оба предмета так, чтобы продольные оси их совпадали, и в этот момент раздался условленный ритмичный стук в дверь. Чародей подошел к двери, отодвинул засов, открыл дверь. «Входите, милорд!» «Надеюсь, не помешал?» — осведомился Дарси. «Вовсе нет, милорд!» Мастер Шон аккуратно закрыл дверь и заложил ее на засов. «Я как раз готовился к баллистическому эксперименту. Проверка на сродство уже показала, что Стендиш был убит этой самой пулей. Осталось только доказать, что она была выпущена из этого пистолета. А вам удалось что-нибудь выяснить?» «Ничего», — признался лорд Дарси. «Разве что получил возможность осмотреть номера в зеленой чайке». «Ничего». «Совершенно ничего. Несколько идей у меня есть, но доказательств никаких». Он показал на пистолет. «Прошу продолжайте, я с радостью подожду». «Ждать придется всего минуту», — виноватым тоном произнес мастер Шон. Он вернулся к столу и продолжил свои приготовления, за которыми лорд Дарси наблюдал в полном молчании. Его светлость был прекрасно знаком с действующим в таких случаях принципом, и эксперимент видел несчетное число раз. Он даже помнил лекцию, прочитанную однажды мастером Шоном на эту тему. «Видите ли», — рассказывал Мак. В подобных случаях все определяет принцип релевантности. Износ ствола имеет в основном механический характер. Неважно, кто нажимает на курок, эрозию вызывают пороховые газы, и в таком случае пуля своим движением всегда ставит свой след внутри ствола. Оружию безразлично, кто производит выстрел или во что направлена пуля, однако пуля обнаруживает сродство к пистолету, из которого она вышла, и сродство это может быть установлено посредством правильных чар. Хотя лорд Дарси видел этот эксперимент множество раз, он всегда любил наблюдать за ним в особенности, когда результат бывал положительным и оттого зрелищным. Мастер Шон посыпал пулю и пистолет предварительно наговоренным порошком, после чего поднял свою магическую палочку и негромко произнес заклинание. На последнем слоге заклинания послышался натреснутый звон, словно кто-то вдруг ударил в щербатый колокол, и пуля тут же исчезла. Херон 36-го калибра дрогнул в тисках. — Как голубка домой прилетела, милорд! — выдохнул мастер Шон. — Пистолет соответствует пуле. Я часто задавался вопросом. — Почему пуля так делает? — проговорил лорд Дарси. Мастер Шон усмехнулся. — По сути своей, это аналог индуцированного возвращения в изначальную пустоту, милорд. Вы хотели что-то еще? — Есть у меня пара вопросов. Лорд Дарси подошел к своему чемодану, открыл его и достал кобуру с изумительной работы МакГрегором сорокового калибра, тяжелым штатным армейским пистолетом. Осмотрев МакГрегор, Дарси произнес. Это раз. А вторым будет вопрос. Сколько времени прошло между смертью Стендиша и тем моментом, когда его нашли? Мастер Шон потер толстым пальцем крылья носа. Судебный медик Канна, славный подмастерье, посчитал, что он умер минут за 15 до того, как тело его обнаружили. Мой собственный эксперимент показал, что между этими событиями прошло не более 25 минут. Однако по прошествии недели даже самые лучшие консервативные чары не могут не ослабить. Лорд Дарси вернул Макгрегор в прекрасно подогнанную кобуру и упрятал ее под сюртук. Иными словами... Присутствует обычная в таких вопросах неопределенность. Но синяки и переломы были получены им еще при жизни. Вне всякого сомнения, милорд. Примерно за три часа плюс-минус те же самые пятнадцать минут. Понятно. Интересно, весьма интересно. Посмотрев на себя в настенное зеркало, Дарси поправил галстук. У вас еще осталась работа? Только исследование ножа, проговорил мастер Шон. Лорд Дарси отвернулся от зеркала. «В таком случае не поставите ли мне маячок? Я намереваюсь пройтись по городку, возможно, зайду на ярмарочную площадь и в палаточный городок. Опасности не ожидаю, однако не хочу заблудиться». «Хорошо, милорд», — смиренно промолвил чародей. Открыв свой украшенный символами портплет, он извлек из него небольшую деревянную шкатулку, полную, как можно было подумать, дюймовых зубочисток, и сделанных не из сосны, а из клёна, только не заточенных в конце, а ровных и цилиндрических. Выбрав одну, он отправил шкатулку обратно в саквояж, после чего вручил цилиндрик лорду Дарси, взявшему его между большим и указательным пальцами правой руки. После этого мастер Шон капнул ароматным маслом из особого запаса на свой правый большой палец и провел им по палочке, остававшейся в руке лорда Дарси от большого пальца до другого конца, который взял двумя пальцами. Быстрое движение обеих рук, и палочка переломилась. Однако психически и символически обе половины палочки по-прежнему представляли собой единое целое, и пока каждый из них хранил свою половинку, между обоими существовала особая связь. «Благодарю вас, мой дорогой Шон», — проговорил лорд Дарси. «Я отправляюсь наслаждаться ночной жизнью окружающего нас многолюдного метрополиса». С этими словами он ушел, а мастер Шон возвратился к работе. Солнце уже превратилось в пухлый, расплющенный красно-оранжевый эллипсоид, аккуратно осевший прямо на линию горизонта когда лорд Дарси вышел из ворот церковного двора. До заката оставались считанные минуты. Длинная тень церковного шпиля протянулась через всю деревню в далекие поля. Цвета флагов, знамены, полотнищ по всей деревне вдруг обрели красноватый оттенок. Погода весь день была превосходной, небо обещало оставаться чистым, если верить предсказателям из бюро прогнозов. Предстояла дивная ночь. «Простите, милорд, вы лорд Дарси?» Милорд уже заметил вышедшую из церкви женщину, однако, так как площадь перед храмом была полна народа, сначала он не обратил на нее особого внимания. Теперь же, смерив незнакомку внимательным взглядом, он был приятно удивлен, поскольку давно уже не видел столь очаровательной особы. — Он самый, Дамсель, — ответил он с улыбкой. — Но, боюсь, вы обладаете передо мной определенным преимуществом. Она ответила застенчивой, почти испуганной улыбкой. — Мое имя? Шарлотта". Имя, едва заметный акцент и наряд выдавали ее цыганское происхождение. Она была истинной красавицей, длинные, темные, но не черные волосы и карие глаза, точеный нос, а также полные, даже слишком совершенные губы вкупе с роскошной великолепной фигурой, подчеркнутой цыганским нарядом. «Чем же я могу вам помочь, Дамсель Шаролта?» «Нет-нет, я ничего не прошу», — она покачала головой. «Но, быть может, я могу помочь вам...» Улыбка ее дрогнула. «Можем ли мы где-нибудь поговорить?» «Где, например?» Осторожно уточнил лорд Дарси. «Где, скажете, милорд, где угодно, но в приватной обстановке?» Она замялась. «Ну, не слишком приватной, просто такой, в которой можно поговорить. Но вы меня поняли?» «Конечно. Вечерня еще не началась, предлагаю пройти в церковь», — проговорил лорд Дарси. «Да, да, так будет хорошо», — она улыбнулась. «Сейчас в церкви не слишком много народа». «Так будет хорошо!» Внутри церкви святого апостола Матфея было сумрачно, но не темно. Мерцающие язычки свечей возле статуи икон напоминали скопления подмигивающих далеких звезд. Лорд Дарси и дамсель Шаролта сели на одной из дальних скамей. В церкви собралось не более дюжины людей, и почти все они молились ближе к алтарю, так что никто из них не мог помешать разговору на выбранном лордом Дарси месте. Дарси молча ожидал, пока девица заговорит. Цыганка явно нервничала и молчала. Они будто попали в некий словесный вакуум, необходимый для начала беседы, после чего слова посыплются сами собой, заполняя пустое пространство. «Итак, вы знаменитый лорд Дарси, великий следователь!» Вдруг заговорила она. «Вы расследуете обстоятельства смерти злосчастного Йомина Стендиша, которого нашли на берегу мертвым неделю назад». «Я не ошибаюсь?» — лорд Дерси согласно кивнул. «Значит, со смертью этого человека что-то не так, иначе вас здесь не было бы, поэтому я должна сообщить вам то, что знаю. Неделю назад к нашему племени пришли пятеро мужчин. Они сказали, что родом из племени Шанро, то есть меч, который обитает вблизи Будапешта. Их вожак, назвавшийся Сав. Что значит «игла»? Попросил у нашего вождя помощи и убежище, и, согласно нашим обычаям, мы его предоставили. Однако держались они как-то скрытно. Нет, вели они себя порядочным образом, не грубили, не хамили, не задирались. Только не знаю, как сказать, было в них что-то неправильное. Вот сегодня утром, например, я должна рассказать вам. Мужчина по имени Сав предложил мне прогуляться с ним по берегу моря. Я не захотела, потому что не нахожу его привлекательным, но вы понимаете... Его светлость снова кивнул. «Конечно». Но он сказал, что не имеет в виду ничего такого. Он обещал, что хочет просто пройтись по берегу. Но одному ему будет скучно. Обещал показать мне всякую морскую живность. Птиц, обитатели луж, растения. Мне стало интересно. Я решила, что плохого не будет, и поэтому пошла с ним. Он сдержал свое слово и не приставал ко мне. Сначала мне было весело. Он показывал мне оставленные приливом лужи. Называл тварей, которые в них сидели. В одной мы нашли медузу. Она посмотрела на свои руки и нахмурилась. «Наконец мы дошли до той небольшой бухты, где нашли труп. Я хотела повернуть назад, но он отказался. Сказал, что хочет увидеть собственными глазами. Я сказала, что не пойду, и повернула назад. Тогда он сказал, что если я не послушаюсь, то он сломает мне руку. Поэтому я пошла с ним». Девица поёжилась. Когда появился караульный, Сав не остановился и пошел дальше, изображая, что не понимает англо-френча. Потом мы увидели, что стражников двое и повернули назад. Сав был в большом гневе». Она умолкла. «Дорогая моя», — вежливо промолвил Дарси, «скажите, почему Романи обращается к властям с подобной историей? Разве они не способны сами разобраться между собой?» «Еще как способны, милорд. Но эти мужчины не наши». «Как так?» «Их палатка стоит рядом с моей. Я слышала, как они переговариваются между собой, когда думают, что их никто не слышит. Я не очень понимала, о чем они говорят, но узнала язык. Они говорили на «Бургдойче».» «Понятно», — проговорил лорд Дарси негромким и задумчивым тоном. Бранденбургский, диалект немецкого языка, являлся языком польского двора, благодаря чему сообщение девушки его крайне заинтересовало. «А как вы считаете, Дамсель?» — проговорил он. Сумеете ли вы показать мне этого Сава? Она посмотрела на него чудесными, огромными глазами и улыбнулась. Не сомневаюсь, милорд, пойдемте, завернитесь в плаще, мы незаметно пересечем это селение. Снаружи темноту разгоняли только редкие, положенные по закону газовые фонари на различного рода лавках, и луна в четверти висела в небе, как огромный полуприкрытый глаз. Оказавшись в глубокой темноте притвора, лорд Дарсик к собственному удивлению обнял девушку и поцеловал при полном содействии с ее стороны. Подобного рода обоюдное молчание затянулось на несколько минут, прежде чем они все-таки вышли на улицу. Мастер Шон пробудился в 6 утра под колокольный перезвон Ангелуса с нелегким чувством. Короткий ментальный взгляд на свою половину маячка показал ему, что лорду Дарси никакая опасность не угрожает. Впрочем, в противном случае Шон мгновенно бы проснулся. Однако это странное ощущение не отпустило его и к Семи, когда он отправился к Месси. Что-то смущало его, и во время молитвы о заступничестве Василия Великого и сфокусировать свои мысли он сумел только к Санктусу. После мессы он отправился в ректорию отца Арта, где ему предложили откушать. Там он, помимо священника, с некоторым удивлением обнаружил и сэра Джеймса Лелейна. «Доброе утро, мастер Шон!» — непринужденно поздоровался с ним сэр Джеймс. «Удалось ли вам уже обнаружить фиал?» «Насколько мне известно, нет!» — чародей отрицательно покачал головой. Сэр Джеймс запивал горячим черным кафе, намазанное маслом печенье. Невзирая на невозмутимое выражение лица, мастер Шон ощущал его беспокойство. «Боюсь», — аккуратно проговорил сэр Джеймс, — «нас перехитрили». «Неужели?» — удивился отец Арт. «Или Фиал уже попал в лапы серки, или они считают, что мы надежно спрятали его в безопасном месте. Кажется, они решили, что все кончено». Он сделал глоток кафе. «Сразу после полуночи все известные нам агенты серки растворились в неизвестности. Они исчезли из поля зрения наших людей, и мы не видели ни одного уже более восьми часов. У нас есть все основания предполагать, что часть из них направилась на юг, к Кану, другие — к Ширбуру, а остальные — на восток, к Орфлёру». Мастершон нахмурился. «И вы думаете?» «Я думаю, что они нашли. Ипсвический фиал». И кто-то из их людей везет его в Краков. Или, по крайней мере, к польской границе. Я съездил в Канн и сделал там столько телесонных звонков, сколько мне за всю жизнь приходилось делать за такое короткое время. Сеть расставлено, и нам остается только надеяться, что везущий фиал-агент попадется в нее, иначе он закрыл глаза. Иначе мы можем обнаружить армию его славянского величества во владениях одного из германских государств. Да поможет нам Бог». После жутко затянувшейся паузы мастер шон поинтересовался. Сэр Джеймс, а не мог ли Ноэль Стендиш вскрыть запечатанный фиал с помощью ножа? Не знаю. А к чему вы спрашиваете? Мы обнаружили складной нож возле того места, где было найдено тело Стендиша. Мои эксперименты обнаружили на его лезвие следы золота. Не покажете ли его? спросил сэр Джеймс. Разумеется, сейчас принесу. Подождите минутку. Оставив гостиную, он поспешил по узкому коридору ректории. Рядом на церковной колокольне звякнул небольшой колокол. В 8 часов начиналась вторая меса. Мастер шон открыл дверь своей комнаты и замер, как вкопанный, на целых 15 секунд, впитывая, происшедшее в ней глазами и прочими органами чувств. После чего, не сходя с места, крикнул: Сар Джеймс! Отец арт! Сюда! Быстро! Оба прибежали и остановились у двери. «В чем дело?» — недовольным тоном осведомился сэр Джеймс. «Кто-то залез в мою комнату!» — прогремел мастер Шон. «И похозяйничал в ней! От подобных фокусов во мне просыпается ирландец!» Провинциальный акцент мастера Шона менялся в зависимости от его настроения. Когда маг спокойно читал лекции или просто проводил занятия, акцент исчезал почти полностью. Но когда маг приходил в гнев... Шон вошел в комнату, чтобы внимательнее посмотреть на стол, на котором проводил свои травматургические эксперименты. «Они раздавили мое вещественное доказательство! Посмотрите!» Мастер Шон указал на появившуюся на столе кучку глины. «А что это было? Позвольте спросить». Мастер Шон рассказал о буквах, вырезанных в краю обрыва, и о том, как он вырезал из него кусок глины для дальнейших исследований. Вот этим самым ножом, он указал на лежавший неподалеку нож. Правда, я еще не проверил его на принадлежность стендишу. Это на его лезвии? Обнаружили следы золота? Спросил сэр Джеймс. Да. Это точно нож стендиша. Я его знаю. Видел много раз. Могу даже рассказать, каким образом возникла эта глубокая царапина на ручке слоновой кости. Он задумался. С.С.О. И спустя мгновение покачал головой. «Эти буковки мне ничего не говорят. Не могу даже представить, что они могли означать для Стендиша. «Бессмыслица какая-то», — признался отец Арт. «Так, а если подумать...» — предположил невысокий ирландец. Стендиш выцарапывал их, лёжа на краю обрыва. То, что было для него справа, снизу становится слева. «Что скажете об ОСС?» Сэр Джеймс снова задумался и снова покачал головой. «По-прежнему ничего, мастер Шон. Ваше преподобие?» «Боюсь, что ничего», — тоже покачал головой священник. «Но обыскал эту комнату определенно агент серки», — заметил сэр Джеймс. «Но по какой причине? И как он попал сюда, без вашего ведома?» Мастер Шон нахмурился. Для мага это вполне очевидно. Во-первых, это совершил достаточно умелый чародей, иначе он не сумел бы обойти охранное заклятие, настроенное на меня и на его светлость. Во-вторых, он точно выбрал удобное для этого время. Когда я находился на месте, мысли мои были обращены в другие края, так что я не обратил внимания на его действия. Если бы я сам намеревался совершить подобный набег, то начал бы с первым ударом колокола на «Санктус», «И потом, никаких проблем!» Он еще более помрачнел. «Я просто не ожидал подобной выходки, только и всего!» «Жаль, что не могу увидеть эту надпись в глине», — проговорил сэр Джеймс. «Но вы можете увидеть ее отливку, если только...» Мастер Шон выдвинул ящик стола. «Нет, не тронули». Он извлек из ящика гипсовый блок. «Я использовал быстро отвердевающий состав. Отпечаток, конечно, перевернут, но вы можете посмотреть на его отражение в зеркале». Сэр Джеймс взял гипсовый блок, но не стал рассматривать надпись. Он не сводил взгляда с лежавшей на столе кучки глины. «А вы не думаете, что Стэндиш мог закопать ипсвический фиал в эту глину для того, чтобы его не нашли?» «Боже мой!» — округлились глаза мастера Шона. «Вполне возможно! При наличии вокруг него стабилизированного золотом психического поля я не заметил бы его вообще!» Сэр Джеймс простанал. Вот и ответ на вопрос, почему. Не правда ли? Похоже на то. Пробормотал отец Арт. Сэр Джеймс без особого энтузиазма поднес гипсовый блок к висящему над комодом зеркалу. С.С.О. Нет, подождите, он повернул предмет, и сухое лицо его побледнело. О, боже, нет, проговорил он негромко. Прошу, нет. «Что такое?» — спросил священник. «Неужели эти три буквы что-нибудь значат?» «Это не ОСС», -э -э — едва слышно выдохнул сэр Джеймс, — «а 055. Номер 055 по табельной расшифровке Серки. Это Ольга Половский, самая прекрасная и самая опасная женщина Европы». И в этот миг солнце погасло. Преподобный отец МакКеннелти повернулся к пастве и попросил собравшихся вознести свои сердца к Господу, чтобы на алтаре свершилась священная жертва, когда солнце затмило тучи и померкли сверкающие оконные витражи. Потускнели даже язычки свечей. Он ничего не заметил. Подобное случается достаточно часто, после паузы, Он продолжил службу, попросив присутствующих поблагодарить Господа Бога. Трое мужчин какое-то время молча стояли посреди выцарившейся темноты. Это действие фиала! Донесся из темноты голос Сэра Джеймса, в котором удивительным образом не было слышно ноток изумления или страха. Итак, вы солгали его светлости, заявил мастер Шон. Действительно? Согласился отец арт. То есть. испытующим тоном вопросил сэр Джеймс. Вы говорили, проговорил мастер Шон более чем едким тоном, что не знаете, как действует ипсвичский фиал. А почему вы решили, что я это знаю? Начнем с того, что наступление тьмы вас вовсе не удивило, а во-вторых, вы знали, что это такое, как и Ноэль Стендиш. У меня был приказ. Жестким тоном проговорил сэр Джеймс Лелейн. «Сейчас это не важно. Кто-то воспользовался проклятой штуковиной. Я...» «Слушайте!» Резко воскликнул отец Арт. «Слушайте!» И в полной темноте все услышали сладостный, тройной перезвон возвещавшего Санктус Колокола. «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф!» «Что еще?» — басовитый голос сэра Джеймса наполняло недовольство. «Вы не понимаете?» — спросил отец Арт. «Подавляющее поле не выходит за пределы церкви. Отец МакКеннелти может служить мессу по памяти даже в полной темноте. Однако паство едва ли на это способно. Недовольных голосов не слышно». «Вы правы, святой отец!» проговорил мастер Шон, но это позволяет нам определить, насколько далеко распространяется его действие, не так ли? Интересно, сумеем ли мы на ощупь пробраться к церкви? Его светлость может попасть в беду. «Следуйте за мной», — предложил священник. «Я знаю свою церковь как собственные пять пальцев. Беритесь за руки и следуйте за мной». Трое мужчин, осторожно продвигались из тьмы к свету, однако не успели они добраться до лестницы, как свет вернулся. Лорд Дарси въехал на конный двор за церковью святого Матфея, где его ожидали четверо человек. Когда он спешился, Сикстон принял коня и отвел в конюшню. Остальные трое просто ждали. «Готов разделаться с целой тарелкой яичницы с ветчиной. Если найдется». А также с кружкой крепкого кафе с доброй таликой Бренди, проговорил Лорд Дарси с чуть сонной улыбкой. Если их нет, могу ограничиться кафе и Бренди. Что случилось? рявкнул сэр Джеймс. Лорд Дарси от него только отмахнулся. Всему свое время, мой дорогой Джеймс, всему свое время, но будьте уверены, все в порядке. Пожалуй, такой завтрак нетрудно сообразить, улыбнулся отец Арт. «Пойдемте!» Кафе и Бренди явились почти мгновенно. Отец Арт заварил напиток в большой кружке. «Яичница также не заставит себя ждать», — уверил священник. «Превосходно!» «Святой отец, вы идеальный хозяин!» Лорд Дарси основательно глотнул из кружки, а потом указательным и большим пальцами выудил из жилетного кармана небольшой золотой цилиндрик. «Да, кстати говоря, сэр Джеймс, вот ваша бирюлька». Сэр Джеймс так долго смотрел на нее, что мастер Шон даже нахмурился и скривился. «Пробка срезана!» — наконец отрезал сэр Джеймс. «Да? Делай рук вашего человека, Стэндиша. Советую передать фиал мастеру Шону, чтобы он снова закупорил его. А то когда еще вы доберетесь до Ипсвича?» Сэр Джеймс передал фиал мастеру Шону. «И как вам удалось отобрать его у поляков?» — спросил королевский агент. А я его и не отбирал. Лорд Дерси опустился в кресло. «Проявите терпение, я все расскажу». Вчера вечером ко мне подошла молодая женщина. Его светлость дословно пересказал весь происходивший внутри церкви разговор, сопровождая его исчерпывающим описанием жестов и выражения лица своей собеседницы. «И вы пошли вместе с ней?» недоверчиво проговорил сэр Джеймс. «Конечно. По двум основательным причинам. «Примус, мне следовало узнать, что именно стоит за ее рассказом. Секундус, я влюбился». Сэр Джеймс открыл от изумления рот. Лицо мастера Шона обрело абсолютно бесстрастное выражение. Отец Арт возвел очи Гарри. Раньше прочих своим голосом овладел сэр Джеймс. «Влюбился?» — едва ли не пискнул он. Лорд Дарси невозмутимо кивнул. «Влюбился?» «Глубоко?» «Безумно?» «Страстно?» «Дарси, вы сошли с ума!» Сэр Джеймс вскочил на ноги. «Неужели вы не понимаете, что эта женщина — агент Серки?» «Действительно, догадаться было нетрудно. Садитесь, Джеймс, такие вспышки неблагопристойны». Сэр Джеймс неторопливо опустился на место. «А теперь слушайте меня внимательно», — продолжил лорд Дарси. «Конечно, я понимал, что имеет дело со шпионкой». Если вы внимательно слушали меня, когда я повторял ее слова, то заметили бы, что она сказала, что я расследую обстоятельства смерти Стендиша. Однако всем присутствующим известно, что его опознали как Берка. Очевидно, она узнала Стендиша, и ей было известно его имя. Стендиш тоже узнал ее, проговорил сэр Джеймс. Тайный агент Серки номер 055. Настоящее имя Ольга Половский. «Ольга!» — произнес лорд Дарси, смакуя слово. «Какое прекрасное имя!» Очаровательное, выразительное, И вы любите эту особу, несмотря на то, что она является агентом польской разведки?» «Этого я не говорил, сэр Джеймс», — возразил лорд Дарси. «Я сказал, что только влюбился в нее. Между этими понятиями существует тонкая разница, и прожитый мной опыт позволяет различать оба состояния души». И, кстати, сказать, вы очень уместно высказались насчет ее очарования. Она именно очаровала меня, то есть околдовала. Она чародейка. Мастер Шон вдруг щелкнул пальцами. Так вот, где я слышал это имя? Ольга Половский. Шесть лет назад она училась в университете в Будапеште. Отличница, наделенная ярким талантом. Неудивительно, что вы в нее влюбились. Понятно, прищурился сэр Джеймс. «Она намеревалась выжать из вас информацию. И как, преуспела?» «В известной мере», — усмехнулся лорд Дарси, — «я разливался соловьем. Воистину пропетая Дарси песнь коварной любви, исполненная Форте Кларо, claro, может стать одним из самых популярных шедевров 20 века. Простите, я все еще под воздействием эйфории». «Вы позабыли правила хорошего тона, милорд», — укорил его сэр Джеймс. «И к чему привело ваше баритонное соло?» «Положим, это был дуэт. Мы чередовали куплеты и рефрены». «Основная тема моей песни утверждала, что я простой следователь по уголовным делам и не более того, и в таком качестве не имею никакого представления о том, чем занимается секретная служба его императорского величества, и что раскрытие этого убийства по какой-то причине очень важно для этой службы, и потому ее агенты кишмя-кишат вокруг меня, ничуть не помогая, но только мешая». Сделав еще глоток сдобренного бренди «Кафе», Дарси продолжил. «И, ах да!» что они уже отбыли в Англию за подкреплением, так как четыре дня назад четверо вооруженных мужчин из их числа отправились на флотском катере из Арфлера в Лондон. Сэр Джеймс было нахмурился, однако лицо его немедленно просветлело. «Вы намекнули ей, что мы уже нашли фиалы и благополучно переправили его в Англию?» «Совершенно верно». Поскольку она не слышала об этом чрезвычайно секретном рейсе, то решила, что я не блефую, и свернула всю свою миссию. Около полуночи она извинилась и переговорила с кем-то из своих людей, должно быть, со своим заместителем, очерненным ею же Савом. И все они немедленно разъехались на три из четырех сторон света. А сама осталась... «Конечно. Зачем пробуждать во мне лишние подозрения? Лучше лично проследить за мной, пока ее люди не удалятся на безопасное расстояние. Я оставил ее сразу после рассвета и...» «Итак, вы провели с ней все время от заката до рассвета. Почему так долго?» Лорд Дарси посмотрел на него с болью в глазах. «Мой дорогой Джеймс, вы же не думаете, что я мог скормить ей всю эту дезинформацию за полчаса, не вызвав при этом никаких подозрений?» Мне пришлось изобразить, что позволяю ей вытягивать из меня информацию по кусочкам. Мне пришлось заставить ее выдать мне больше информации, чем она первоначально намеревалась, для того, чтобы выудить из меня мою историю. И, конечно же, ей тоже пришлось держаться крайне осторожно, для того, чтобы не пробудить мои подозрения. Уверяю вас, процесс переговоров был крайне деликатным и потребовал много времени. Сэр Джеймс изо всех сил пытался воздержаться от скобрезной шутки. «Могу представить!» Отец-арт смотрел в окно и невозмутимо попыхивал трубкой, как будто погрузившись в размышления и ничего не слыша. Мастер Шон поспешно вставил. «Так это вы, милорд, сломали глиняный кирпичик, который я извлёк из стенки обрыва!» «Да, я, и простите, что не известил вас, но вы находились на мессе, а я понятным образом торопился. Дело в том, что фиал мог быть спрятан только в двух местах, так что начал я с наименее вероятного, на мой взгляд, этого куска глины. Стендиш мог спрятать его там, однако я сомневался. Тем не менее, следовало проверить, но там его не оказалось. Тогда я оседлал коня и поскакал на место, где было найдено тело. Понимаете ли, Стендиш просто обязан был иметь его при себе. Он открывал фиал, чтобы избавиться от преследователей. Полагаю, мастер Шон знает, как работает эта штуковина. Мне известно только то, что она ослепляет всех в радиусе полутора миль. Мастер Шон откашлялся. «Фиал создает вокруг себя нечто вроде психической слепоты». С глазами, понимаете ли, ничего не происходит, но разум блокирует зрительные центры мозга. Внутри фиала хранится заряженный магией стержень, соединенный с пробкой. Когда вы извлекаете этот стержень, наружу вокруг разливается чернота. Ее удерживает стабилизирующее психическое поле, образующее сам фиал. Тьма не распространяется на того, кто держит его, — проговорил Лорд Дерси. Для него все вокруг становится бесцветным и серым, но он все видит. «Это обеспечивает встроенное в пробку предохранительное заклятие», — пояснил коротышка-ирландец. «Ну и где же лежала эта подлая вещица?» — поинтересовался сэр Джеймс. «В песке, совсем рядом с тем большим камнем, возле которого нашли труп. Я копал без устали, пока не нашел его». Лорд Дарси помрачнел. «Боюсь, мои аналитические способности ослабевают, иначе мы с мастером Шоном нашли бы его еще вчера». Однако я слишком положился на металлоискатель, хотя мастер Шон прямым текстом сказал мне, что психическое поле сделает что угодно психически невидимым. Он, конечно, говорил о стендише, но мне следовало бы понять, что та же логика применима и к ипсвическому фиалу. «Если бы только вы сказали мне, что именно ищете, милорд!» — осторожно произнес мастер Шон. Лорд Дарси безрадостно усмехнулся. «После всех, проведенных в тесном сотрудничестве лет, мой дорогой Шон, мы все равно продолжаем переоценивать друг друга. Я решил, что вы поняли, что именно мы ищем, хотя вы не детектив. Вы подумали, что я знаю о психическом экранировании, хотя я не Товматург». «Но я до сих пор не могу восстановить всю цепь событий», — проговорил отец Арт. «Не внесете ли ясность? Начнем с того, что делал Стэндиш на морском берегу». Что же, вернемся к ночи, предшествовавшей его смерти. Он следовал за таинственным Берком. Обнаружив, что тот остановился в зеленой чайке и пока не планирует никуда уезжать, Стендиш съездил в кан, известил вас по телесону, потом вернулся обратно. Он позаимствовал у Секстона и отправился в гостиницу. Улучив момент, Стендиш бросился вверх по лестнице и направился прямо в комнату Берка, чтобы отобрать фиал. Учтите, пожалуйста, что я делюсь с вами лишь догадками. Я не могу доказать свои предположения и не знаю способа, которым можно это сделать. Я не располагаю и не могу располагать полным комплексом свидетельств, которые можно было бы превратить в доказательства. Однако все, что я знаю, предполагает одну единственную возможность развития событий. Мастер Шон утверждает, что я обладаю малой долей таланта, способностью перескакивать от необоснованных предположений К далеко идущим выводам. Возможно, он прав, в любом случае я знаю, что там произошло. Ну так вот, Стендиш ворвался в комнату Берка, чтобы арестовать его. Он знал, что Берк находится в этой комнате благодаря соединявшей их психической связи. Однако, вломившись туда, он обнаружил перед собой женщину, причем знакомую ему женщину. Она также была изумлена появлением Стендиша. Не знаю, кто из них первым пришел в себя, однако не без оснований подозреваю, что женщина. Номер 055, с кора на руку. Стендиш, конечно, оказался сильнее. За последовавшие несколько секунд он заработал некоторое количество приличных синяков, но все-таки лишил ее сознания. Вчера ночью я заметил отметины на ее шее. Обыскав комнату, он обнаружил фиал. К несчастью, поднятый ими шум привлек внимание двух, может быть, трех ее сообщников, также агентов серки. Ему пришлось выпрыгнуть в окно, при этом он потерял плащ. Мужчины погнались за ним, он бросился на пляж и... «Минутку!» — прервал его сэр Джеймс. «Вы хотите сказать, что Бёрком на самом деле была переодета Ольга Половски?» «Безусловно. Она актриса до мозга костей. Идея заключалась в том, чтобы Бёрк исчез, не оставив следа. Она понимала, что за ней будут охотиться агенты нашей секретной службы и не хотела оставлять для них никакой зацепки. Однако она даже не подозревала, насколько близко к ней находится Стэндиш, потому что он был для нее психически невидим. Вот почему она оцепенела, когда он ворвался в ее комнату. Как бы то ни было, он рванулся на пляж. В это время суток бежать было некуда, кроме церкви, но там они его моментально бы скрутили. Должен признать, я очень смутно представляю, что именно произошло во время погони. Однако не будем забывать, что Стендиш жгнался за ней двое суток, практически не отдыхая. Кроме того, у него, наверное, немного помутилось в голове в результате полученных от Ольги ударов. Как бы то ни было, в конечном итоге он оказался на краю того обрыва, и агенты Серки с трех сторон подступали к нему. Напомню, стояла безлунная ночь, свет давали одни только звезды. Однако, по крайней мере, у одного из польских агентов был при себе фонарь. На краю обрыва Стендиш попал в ловушку. Он не видел ни на какой высоте находится, ни что внизу, поэтому он вжался в землю и пытался не шевелиться. Но преследователи подступали, и тогда он попытался избавиться от фиала. Лучше уж потерять его, чем отдать в руки короля Казимира. Вынув нож, он вырезал на краю обрыва цифры 055, чтобы отметить это место и убедиться в том, что надпись увидят, если его самого убьют. Он наверняка намеревался выкопать ямку и зарыть в ней фиал. К этому моменту его разум уже явно был затуманен. Агенты Серка приближались, и ему стало не по себе. Его могли увидеть в любой момент, посему он надрезал слой золота, покрывавший пробку фиала, и открыл его. Наступила тьма. Но так как он мог видеть своих преследователей, пусть и одни смутные фигуры, а они его нет, то он решил пройти мимо них, вернуться в деревню и выиграть немного времени, спрятаться в каком-нибудь укромном уголке. Он встал, повернулся, но при этом оступился и полетел вниз на песок с высоты в 20 футов. Лорд Дарси сделал паузу. Отец Арт с задумчивым видом проговорил. — Однако у Стендиша был пистолет. Почему же он им не воспользовался? Потому что они также были вооружены, и их было больше. Он не мог выдать свое положение вспышкой выстрелы пояснил лорд Дарси. «Но продолжим. Именно при падении он сломал два ребра и повредил запястье. Возможно, даже потерял на несколько минут сознание. Ненадолго». Очнувшись, он сообразил, что ему повезло куда больше, чем он мог надеяться. Агенты Серки не смогли бы разглядеть вспышки от выстрелов. Он стал ждать их, невзирая на сильнейшую боль. «Восхитительное самообладание», — отметил отец Арт. «Просто чудо, что при падении он не потерял обе части фиала». Он ценил их дороже собственной жизни. «Иного я от него и не ждал», — суровым тоном произнес сэр Джеймс. «Продолжайте, милорд». Должно быть, в этот момент люди из Серки поняли то же самое. Они не знали, в каком состоянии Стендиш и где именно он прячется, но они прекрасно понимали, что он может подкарауливать их где угодно. Поэтому они постарались убраться оттуда. Сначала, конечно, медленно, потому что им приходилось передвигаться на ощупь, однако, добравшись до Олдшор Роуд, они прибавили шагу. К этому времени Стендиш понял, что вот-вот потеряет сознание, но ему нужно было где-нибудь спрятать фиал, так что он закопал его в песок, там, где я его и нашел. — Милорд, — протянул мастер Шон. — Но я до сих пор не понял, кто и почему убил Стендиша. Ах, это... Причина была ясна с самого начала. Не правда ли, отец Арт? Его преподобие уставился на лорда Дарси. «Прошу прощения, милорд, но если это кому и ясно, то точно не мне. А вам, сэр Джеймс?» Повернулся лорд Дарси. «И мне. Но ведь это же так просто. Хорошо, придется вернуться немного назад. Итак, дамсель Ольге, чтобы замести следы, следовало избавиться от Бёрка». Но если Бёрк исчезнет без следа и тут же явится кто-то другой, люди непременно заподозрят, что оба они на самом деле одно лицо. Нужно что-то придумать. В зеленую чайку должен пожаловать некто с Бёрком, абсолютно не связанный. Причем до того, как там объявится пресловутый Бёрк. И что мы видим? На сцене появляется кучер по имени Дангларс. Этот слуга записывает в регистрационную книгу гостиницы себя и свою мистрис Жизель де Виль. Кстати говоря, Данглорс и Сав почти наверняка одно и то же лицо. Но кто видел мистрис Жизель? А никто. Она остается всего лишь именем в регистрационном журнале до следующего утра. Первоначальный план состоял в том, чтобы мистерис Жизель вышла к ужину, после чего вместо нее появился бы Берг и так далее. Идея заключалась в том, чтобы все запомнили, что эти два человека ничем не связаны друг с другом лица. Появление и вторжение Стендиша изменило обстоятельства, которые тем не менее оказались вполне понятными. Мистрис Жезель просто была обязана убить его. Посмотрим на свидетельство. Стендиш умер, поправьте меня, если я ошибаюсь, Мастер Шон, примерно в то время, когда нашли его труп, с точностью плюс-минус 15 минут. Мастер Шон кивнул. Естественным образом, — продолжил его светлость, — мы всегда опираемся на время со знаком «минус». Разве можно убить человека после того, как найден его труп? Однако вблизи нет никого, кто мог бы его убить. Фермеры оба его сына в это время находились достаточно близко к дороге и могли заметить на ней любого злоумышленника, если только он не шел вдоль воды. Однако на суром песке не осталось других следов, кроме оставленных... Мистрис Жизель. Представьте себе, номер 055, еще не оправившаяся после драки и страдающая от боли в шее, узнает от своих подручных, что они потеряли след стендиша. Однако ей хватило ума осмотреть место действия собственными глазами. Она немедленно облачилась в персону Мистрис Жизель, и ее лейтенант повез начальницу на берег моря. Она спускается к воде, чтобы осмотреть местность и находит стендиша. Тот тем временем, очевидно, пришел в сознание. Он открыл глаза и увидел Ольгу Половски. Он все еще держит в руке пистолет, пытается прицелиться. Опасаясь за свою жизнь, она бросается на него. Завязывается борьба. Кто-то из них нажимает курок. «Финис?» «А разве фермеры не услышали бы выстрел?» — спросил мастер Шон. На таком расстоянии, при порывистом ветре, грохоте волн да за обрывом, пистолетный выстрел услышать сложно а в нашем случае, тем более, поскольку ствол пистолета едва ли не утыкался в голову Стендиша. Нет, его невозможно было услышать. «Но почему ее следы не приближаются к трупу ближе, чем на пять ярдов?» поинтересовался сэр Джеймс. «На сухом беске не осталось ни одного отпечатка». Отчасти потому, что она замела свои следы, отчасти ей помог сильный ветер. Она была крайне потрясена и обеспокоена, но все же нашла время, чтобы обыскать труп, поисках фиала. И, разумеется, позаботилась о том, чтобы не оставить после себя никаких следов. Она вернулась к экипажу, чтобы посоветоваться с Дангларсом Савом о том, что делать дальше. Когда вблизи показались фермеры, ей не оставалось ничего, кроме как прибегнуть к блефу. И сблифовала она, должен признать, превосходно. «Да уж!» — мрачное лицо сэра Джеймса Ла Лейна дышало холодом. «И где же она теперь?» «Сейчас?» «Куда-то едет, верхом». «Я даже догадываюсь, кто поделился с ней седлом». Голос его дышал тем же холодом, что и лицо. «Итак, вы позволили ей уйти. Почему вы ее не арестовали?» «На каком основании?» «Не валяйте дурака, сэр Джеймс. Какое обвинение вы могли бы ей предъявить? Могли бы вы присягнуть высшим высшем суде его величества о том, что под личиной мистрис Жизель скрывалась Ольга Половски». Если бы я попытался ее арестовать, даже имея на это все доказательства, то валялся бы бездыханным трупом где-нибудь в окрестных полях. Однако, поскольку я не располагал таковыми доказательствами и до сих пор ими не располагаю, то нечего было даже пытаться произвести арест. Расследование завершилось вовсе не так, как мне бы хотелось. Но вы получили назад свой фиал, чего вы, собственно, и добивались — Боюсь, гибель Ноэля Стендиша придется списать на действия врага в ходе тайной войны. Тем более, что эта смерть, как выразился вчера мастер Шон, стала результатом случайности, а не прямого и откровенного намерения. Но лорд Дарси откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Оставьте, сэр Джеймс, в конечном итоге она от вас не уйдет», после чего слегка всхрапнул. «Черт побери!» — возмутился сэр Джеймс. «Я всю ночь провел на ногах и, вопреки всем стараниям, ничего не нашел. А он провел ночь в постели первой красавицы всей Европы и получил ответы на все наши вопросы!» «Все зависит от подхода», — заметил мастер Шон, извлекая из своего сплошь покрытого символами саквояжа толстую тяжелую книгу. «Конечно!» — с горечью промолвил сэр Джеймс. «Кто-то работает стоя, кто-то Леша! Отец Артур Лайн невозмутимо взирал в окно, явно не слыша того, что не намеревался услышать. «А что вы разыскиваете в своем гримуаре?» — спросил он, чуть погодя у мастера Шона. «Раздел, наговоры, любовные, снятие», — невозмутимо ответил тот.